Проект озвучен при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Император одиночной игры. Часть семнадцатая. Глава сто пятьдесят шестая. Крепость Хирода. Часть первая. Поиск сокровищ. Если бы Хурокан хотел дать самое короткое резюме эпизода Разрушенного королевства. Тон то бы без всякого смущения назвал бы его поиском сокровищ. Всё, чем занимались игроки в этом эпизоде это находили затерянные сокровища. Сокровища были скрыты, и чтобы найти их, игрокам требовалось находить подсказки. После нахождения всех подсказок, нужно было отправляться на место захоронения сокровищ. И пока игрок туда добирается, у него на пути встают получающиеся монстров. В данном эпизоде полководец Воспользовался классическим сюжетом всех MMORPG-игр. Полководец добавил пару опций, из-за которых игра стала больше походить на классику. Разрушенное королевство было расположено на черном континенте, и игроки получали здесь задания. Когда игрок добирался до места назначения, игра начинала добавлять ему неприятности в виде возросшего количества монстров. Увеличивалось их общее число и скорость регенерации. Это в свою очередь увеличивало скорость возрождения монстров. А здесь всё осталось как прежде. Хуракан подтвердил свои подозрения, когда увидел на своём пути трёх ещё ралюдов вуду. Они вызвали 30 зомби. Это ровно в полтора раза больше. После вхождения в Чёрный континент он множество раз сталкивался с ещё ралюдами вуду. Большую часть времени все ящеры действовали самостоятельно. От силы они работали дуэтом, и призывали они до семи зомби максимум. Однако прямо сейчас перед ним появились сразу 3 ящера вуду и призывали сразу 10 зомби. Встречается иногда в этой игре дермишка. Содержание разрушенного королевства немного отличалось от прошлого. Однако настройки остались прежними. Хуракан горько усмехнулся, от чего послышались звуки скрепления зубов. Однако он спрятал своё негодование на потом. Хуракан погрузился в сражение. Он всё делал естественно, с опытом и невероятным спокойствием. Тук-тук. Хуракан уже вызвал двух скелетов-рыцарей и послал их в бой. Скелеты-рыцари стояли перед подавляющим числом противников, но не колебались. Они бросились навстречу толпе из 30 зомби. Вшух. Скелеты-рыцари взмахнули своими мечами. Послышался свист разрезаемого воздуха. И каждый меч отделял от зомби по куску тела. Пух. А шмётки их тела разлетелись, словно грязь. Однако они быстро регенерировали новые. Истощенным воем зомби устремились вперед. Трудно было сказать, кричали они или же полакали. Ячери в уду продолжали трясти своими посохами и стали плесать. Казалось, словно они подбадривали своих зомби. Иногда они даже освобождали странные крики, когда смотрели на небо. Фурокан бросил к ним ядер скелетов, а ядер скелетов упали около Ноквуду и быстро обрели свою форму. Он не планировал это, однако по иронии судьбы у призванных скелетов воинов была форма ящеролюдов. Они были созданы из монстров 180 уровня, диких ящеров. Эти монстры были известны своими острыми клыками. У диких ящеролюдов был уникальный стиль сражения. Они кусали своих врагов челюстями, набитыми острыми рядами зубов. Приняв свою форму, они немедленно укусили ячоролюдов перед собой. Когда ячоролюды испустили испуганный крик, зомби обернулись к их мастерам. Естественно, открывая при этом спины скелетам рыцарям. Спуститесь он такое с рук? Зомби проигнорировали скелетов рыцарей и те, в наказание за их невнимательность, начали сносить им головы. Скелеты рыцарей вместе с ураганом были среди них ходячим геллетином. Они молча начали свою расправу. Самым поразительным было то, что меч уракана не издавал звуков. А скелеты рыцарей слышали звуки столкновения стали, свист разрезаемого воздуха. Шух! Однако меч уракана был условно беззвучной бритвой. Никаких криков. Это означало, что меч в его руках не был палачом. Тогда, что это был за меч? Это был меч свергнутого принца. Он держал меч, которым раньше пользовался рыцарь смерти. Он был очень силён. Хуракан вигглся вперёд, обезогливая вставших на пути зомби. Когда их головы падали на землю, он давил их словно помидоры. Конечно, зомби так просто не умрут, даже от такой атаки. Их назвали зомби, потому что они уже были мёртвые. Хуракан просто выигрывал время. А пока он выигрывает время, его скелеты войны смогут разобраться с ячера людьми. Пока их мастер вместе со скелетами рыцарями демонстрировал своё мастерство, скелеты воинов и тоже не теряли времени даром. Внезапные крики вечера люда были тому подтверждением. Скелеты воинов закончили своё дело на трёхминутной отметке. Они ответили на доверие своего мастера огромным подарком. Вы получили новый уровень. Новый уровень. Теперь Хуракан был 207 уровня. Однако в этот момент он не чувствовал радости от своего роста. Сожаление было первое, что пришло на ум. Ему следовало полностью израсходовать всю свою ману, призвав скелетов-воинов или голема. Я очень богат, однако не в состоянии потратить своих денег. Просто великолепно. На данный момент его счёт измерялся длинными цифрами, однако в его запасе уже не осталось расходников. Если бы он купил больше, то это было бы пустой тратой денег. Он был немного раздражён этим, так как внутри всё ещё оставался скряга. Он не мог успокоиться, потому что он зря сэкономил. В прошлом я видел интервью богатова лича. Он говорил, что у него много денег, и он бы хотел их куда-нибудь потратить. Помню, как в тот момент хотел тряснуть ему по морде. Однако теперь уже я нахожусь в его положении. Курокан определённо ощущал давление, испытываемое многочисленными игроками, которые ступили на чёрный континент. В настоящее время самой большой проблемой, мучающей игроков на чёрном континенте, были расходники, их было слишком трудно достать. Топ тридцать гильдей, это всегда проблема, это особенно верно в отношении большой улыбки и гильдии Вендве. Если они попадутся мне под руку, я в прошлом было несколько игроков, которые пользовались отсутствием предложения. Они выступали в качестве передвижных мулов и перебравляли через туннель Вудука расходники, поэтому у игроков была возможность их приобретать за горою ругал. Было дорого, однако хотя бы был выбором. Однако сейчас пять гильдий попытались протиснуться через туннель Вудука, что создавало непомерную очередь. Теперь торговля с этими игроками была невозможна им. Он полагал, что по приходу сюда был ко всему готов, однако никак не ожидал такого поворота событий. Поэтому в нем начала расцветать ненависть к источнику этих проблем, ведь его убытки на этом не собирались заканчиваться. Хурака насладил вздох. когда начал расщеплять трупы побеждённых ящеролюдов. Он растворил чешуйчатый труп и нашёл на его месте драгоценный камень. Он сразу же поместил его в мешочек для пунктов восстановления. Драгоценный камень из ящеролюдов мог использоваться для изготовления восстанавливающих расходников. В основном было два типа драгоценных камней. Один можно было использовать для изготовления предметов, когда другие для создания пунктов восстановления. Если съесть один из компонентов для создания восстанавливающего расходника, можно было получить схожий, хоть и слабый эффект. Конечно, ни один игрок не использовал их таким образом. Это всё равно, что пойти в горы на поиски трюфелей, только затем, чтобы потом съесть их от голода. Не могу поверить, что должен съесть их. Драгоценный камень Вуду и чаролюда использовался в создании редких вещей. На данный момент редкая вещь дух кто-то того уровня продавали за 1000 золотых. И ему приходилось питаться такими ингредиентами просто чтобы восполнить свою магическую силу. Я должен немедленно найти крепость Херт. Я должен выполнить это задание, чтобы создать точку опоры. Это бесило его даже больше, чем проигрыш монстру. В противном случае я умру от расстройства желудка. Если я продолжу есть только денег, мой желудок этого не выдержит. Конечно, это не самые большие проблемы. Он не был в этом точно уверен, однако крепость Хирд после выполнения задания остановилась точкой опоры на Чёрном континенте. Когда появится точка опоры, в неё вернутся NPC, а уже там Гурекан смог бы создать себе восстанавливающие расходники. Всё произойдёт, как в проклятом замке. Это было также одной из самых главных задач в этом эпизоде. Пусть первооткрыватель всегда непрост, однако выгода, которую он сможет получить, была соответствующей. Всё равняется суммам затраченных усилий. Другими словами, он должен очень постараться, чтобы не оказаться на втором месте. Выигрыш получает лишь победитель. Единственное, что будет ожидать второе место, лишь горький привкус поражения. Хуркан приложил найденную деревянную ракушку к уху. На восток, на восток. Услышав голос из деревянной раковины, он повернул голову на восток. В его взгляде отражался неведомый монстр, мчавшийся ему навстречу. Если я неожиданно заполучу что-нибудь стоящее, то буду просто кидать это деньгами на ветер. Они не столкнулись друг с другом только по ведению. Однако так и судьба. Это как в маскам. Когда большая улыбка получила задание по поиску крепости Хирд, они решили пойти по пути наименьшего сопротивления. Они создали исследовательскую группу, во главе неё поставили Аполлона. Конечно, Аполлон в первую очередь берёг свою собственную задницу. Поэтому он выбрал передовую группу и отправил их вперёд. А в эту группу входило семь игроков: четыре мечника, два священника и маг Страниэм. Они начали искать подсказки, как наткнулись на это. Услышав звуки чьё-то сражения, они направились к месту. Нужно было проверить, кто вёл сражение. На данный момент поиски крепости Хиртве или не так много игроков. То, что они встретили здесь Хахвамаску, было не иначе как шуткой богов. Бежим. Когда передовая группа обнаружила Хах в Маско, они немедленно убежали. Хуракан успел заметить, что как только группа игроков его увидела, они сразу же смылись. Почувствовав на себе чей-то взгляд, он немедленно прекратил сражение с монстрами и стал преследовать беглецов. Откуда они? Хуракан не знал личности этих игроков, однако они убежали только завидев его. Он был более чем уверен, что никаких благих намерений к нему они не питали. К тому же, если они смогли добраться до Студа, это были не совсем обычные игроки. Если он позволит уйти им сейчас, то уже при следующей встрече они нацелят на него свой меч. Это потенциальный враг. Единственный способ выжить – это убить этих ублюдков. В этот момент Ураган пришел к выводу, что он должен пойти на решительные меры. На данный момент Венди, большая улыбка и еще несколько гильдий. Устроили настоящий переполох у Дональда Вундуга. Он прекрасно знал, что они пытались переправить на Черный континент как можно больше своих товарищей им. Сейчас это была одна из основных тем обсуждения на всех новостных лентах полководца. Он мог примерно предположить, каких целей они добиваются. Они не жертвовали своими товарищами, поэтому по логике вещей прошедшим потом игрокам будет гораздо легче. Вот только перевалив за ту сторону горы уругал. Они приватизируют себе весь чёрный континент. Уровень подобной тирании не вообразим обычным игрокам. Однако Хуракан в прошлом уже сталкивался с тиранией топ-30 гильдей и понёс за это своё наказание. Он прекрасно знал о том паганах и о тщетном чувстве ущемления. Все его приготовления были только ради этого дня. Я рад, что инвестировал столько средств в это дело. Он приготовил это для тех, кто мог скрыться от него. Это было его секретное оружие. Он приготовил это оружие для своих врагов. Куракан вынул ядро скелетов из специального мешочка на его талии. Быстро показались четыре невысоких скелета-воина мини-людоеда. Каждый был облачён в уникальный набор 170 уровня Лесной охотник. Этот комплект создавался из монстров фамилиона шакала, которого можно было встретить только выполняя задание эльфийского племени. На данный момент во всём полководцев таких наборов очень и очень немного. Это был самый лучший набор на скорость передвижения среди всех уникав. Однажды один такой набор был продан за 30.000 золотых. Сейчас чтобы просто с ходу купить такой набор, ушло бы не меньше 10.000 золотых. Вдобавок ко всему этому, мини-люди еды, были мастерами по преследованию врагам. Их миниатюрные тела содержали в себе колоссальную силу. даже закалённому мечнику не удастся их скрыться. Ни один игрок в здравом уме ещё не пытался сыграть с меню людоедами в догонялке. Последним штрихом была маска безумия. Эти маленькие монстры были призваны только ради одной цели догнать и убить. Аргаты меню людоеды-воины стремительным темпом нагоняли своих противников. В итоге самый медленный из них, священник, стал загнанным ягнёнком. Атаки меню людоедов Не были нацелены на грудь, лишь колени и бёдра. С всего вот одного удара священник свалился на землю. О! В глазах священника мир завертелся во льчком. Он рефлекторно закричал. Однако его крик оборвал встречный удар лицом об землю. Священник поднял свою голову. Чёрт, моя голова! Казалось, что миньоны-людие уже пробежали мимо него. По крайней мере, он не мог видеть ни одного из них в своём окружении. А Куда пропали эти каратышки? Они убежали ещё куда-то. Продолжая осматривать окружение, священник попытался подняться с земли. Шух! Однако именно в этот момент прямо из его грудием, войдя через спину, вышел меч. Ему не нужно было даже оборачиваться. Увидев наконечник меча, из священника вышел крик разочарования. Дерьмо. Однако его крики продлились недолго. В этот же момент Коракана проникнул в священника. Его лез основа в третьего с землёй. Много аккураканом уперлось ему в спину, и он вытащил меч, после чего нанёс ещё один удар. Ха! Из рта священника вышел возглас удивления. Он испугался не более. В игре не было боли. Всё, что он почувствовал это лёгкий удар в спину. Уровень чувствительности был не более, чем слабый тычок. Так к чему же он был удивлён? А причина? Ну разве не фантастика? Вы только поглядите на этот урон. Слова хуракана пояснили всё зас священника. Это был всего лишь лёгкий ударом, однако сумма нанесённого урона поражала воображение, поэтому священник испугался. Меч свергнутого принца. Его реакция приличаствовала самому сильному оружию нынешнего полководца. Пшух. Продолжая избивать священника, хуракан задал ему вопрос. Из какой ты гильдии? Священник не к ней ответил ему. Вместо этого он начал что-то бормотать себе под нос. Мы столкнулись с хвамаской, и я был пойман. Хуракан наступил ему на голову. Его рот был сдавлен землёй, поэтому дальше у него не получится говорить. У Хуракана больше не было к нему вопросов, поэтому он решил закончить с ним. Один из минилюдей довернулся Хуракану, чтобы помочь ему. Пока он занимался священником, он ощутил, как уходит его мана. Они стоят своих денег. Они уже нагнали их. Это доказывало, что остальные тоже поймали свои цели и приступили к сражению. Удостоверившись, что священник точно погиб, он перевернул его тело. Священник носил белую рясу, только теперь уже испачканную кровью. Посмотрев на его грудь, он увидел значок. Большой круг, изогнутая линия и две параллельные точки. Герб большой улыбки. Большая улыка, значит. Подтверди принадлежность вещенников из Глядкоракана, устремился вдаль. Он даже не стал забирать его часы. В первую очередь, разобраться с врагом. Мы столкнулись с Хвамаской, и я был пойман. Мы сражаемся с Хвамаской, и, кажется, собираемся вскоре умереть. Я сожалею, мы были убиты Хвамаской. Получив ответ, Аполлон бессознательно крикнул. Снова Хвамаскам. Аполлон совсем не намеревался этого делать. Однако остальные игроки, услышав его крик, сразу же повернулись к нему. Аполлоннах моргнулса, когда почувствовал на себе их пристальный взгляд. Настроение у него было порывивым. Почему этот ублюдок блокирует мой путь? Аполлон с трудом закрыл свой рот. Он был раздражён. Так и есть. Он только раздражался, в отличие от того времени на ледяных землях. Он не стал впадать в глубокую ярость. Дерьмо! Он не собирался мстить, он не давал необдуманных распоряжений им, и характер его остался все тем же. Просто он был достаточно умен, чтобы не наступить на одни и те же грабли дважды. Этот чертов ублюдок! Что мы должны сделать, если мы хотим поймать хавумаску? Поймайте его! Вы думаете, мы сможем поймать его только одной силой мысли? Закричал Полон на своего подчиненного. Он решил немедленно связаться с Бруксом. В данный момент ему нужны были совет и разрешение вышестоящего. Он не мог действовать самостоятельно. Однако в этот момент нет. У Ополона внезапно появилась идея. Он знал, кто на самом деле держал всю власть в большой улыбке. Когда он подумал об этом, он поменял номер контакта, которому собирался звонить. Будет гораздо быстрее, если свяжусь напрямую с Тинклером. Глава сто пятьдесят седьмая. Крепость Хейрд. Часть вторая. Что мы должны делать? Аполлон снова задал свой вопрос. Однако в мыслях Синклера ответ уже давно сформировался. Это прекрасный случай поймать хахвамаску. Хахвамаска. Не будет преувеличением сказать, что во всём полководце хахвамаска является самым ценным игроком. Нет, я должен поймать его, несмотря ни на что. Он должен был поймать Кахво Маску. Подождем, чем тот станет еще большей угрозой. Он должен будет убить его, даже если ради этого придется понести убытки. У него появилась возможность убить Кахво Маску. Нет причин от нее отказываться. Была только одна проблема: сможет ли большая улыбка убить Кахво Маску? Наконец-то удача мне улыбнулась. Они не смогут убить Кахво Маску. Ситуация полностью отличалась от того времени, когда Синглер выходил против Хахвамаски у проклятого замка. В то время сама мысль о том, что Хахвамаска одолеет Синглера, была смехотворна. Его скелеты были Синглера на зубок. Однако, что же сейчас? Сравнивать разницу в уровнях уже бесполезно, а разница в экипировке была слишком большой. С точки зрения качества, экипировка Хахвамаски далеко обошла Синглера. В настоящее время ни один игрок во всём полководце не мог похвастаться таким же богатством, как как в Маскае. Меч поверженного принца, броня Аргардо, символ тайного сообщества, кольцо судьиск верное, а жрелье карателей скверное. Он сам был как ходячий рейд-босс. А что насчёт скелетов его подчинения? Фанаты Хах в Маскее проанализировали его видеозапись. Одна лишь экипировка Носимая его скелетами воинами, стоила не меньше двадцати трех тысяч золотых. Однако это была оценка со времени сражения с Ледяным рыцарем. Хахвомаска еще не опубликовал видеозапись, но ходил слух, что в столкновении с коллекционером черепов он призвал рыцаря смерти. Этот слух пустил один из игроков, проходивший с ним через тоннель Вудука. Хахвомаска сейчас намного сильнее, чем во время сражения с Ледяным рыцарем. Что произойдёт, если Большая Улыбка попытается выследить его самостоятельно? Будь это обычная охотничья локация, то у них была бы возможность. Однако место, в котором они находились, Чёрный континент. Перемещения большими отрядами лишь привлекут ненужное внимание монстров. Однако даже при таких неблагоприятных условиях Синклер до сих пор полагал, что придолжные удачи ему дастся поймать Хахвамаску. Причина его уверенности заключалась Как хорошо, что неподалёку отряд клевера. Группа покером смогла вытянуть в эндви в ряды лучших гильдий. И как раз один из отрядов покера, именуемый клевером, сейчас находился неподалёку из-за задания по поиску крепости. Исследовательский отряд Аполлона и отряд клевера могут слиться. В общей сложности выйдет 40 игроков. Группа Аполлона возьмёт на себя роль приманки, когда клевер нанесёт ответный удар. Он доверил отряду Кливера. Покровителями Синклера была гильдия Чистильщиков, и они затратили множество ресурсов на создание этой команды. В этот момент Синклер подумал о последнем нюансе, не дававшем ему покоя. Хах, вымазка гильдии Штормовых охотников не должен и встретиться. Мы должны помешать их встрече любой ценой. Он беспокоился о наихудшем возможном исходе. Подумав обо всём, Синклер наконец заговорил. Аполлон. Да. Синклер отвечал немного долго, потому что обдумывал варианты. Однако Аполлон не проявлял признаков нетерпения. Давай убьём его. Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы убить его. Хах, в Москву. Аполлон казался немного удивлённым, поэтому Синклер быстро ему ответил. У вас будет возможность сотрудничать с ним из отряда в покере, отряд кливера. И ваша разведгруппа на время сольются. Сделаю. Его реакции нельзя было заметить. Однако от слов Синклера на лице Аполлона расцвела улыбка. Секретное оружие уракана было выше всяких ожиданий. Очень сильные скелеты воины мини-людоедов выискивали сбежавших игроков и переворачивали их игру в ад. Когда до людских противников добирались мини-людоеды, а рядом с ним возникал хахвамаска. Игроки переставали рассчитывать на побег. Сразись со мной, блядь, давай же посмотрим, кто кого. Эти игроки играли в полководет уже несколько лет и испытывали как взлёты, так и падения. Они отчаянно сражались против ххвы маски. Их пламенный дух пылал. Однако, насколько бы горячим ни был их дух, скелеты воины и рыцари быстро его потушили. Сражение было бессмысленным. Хуракан был смертельным хищником. Однако в этот момент он сменил свою маску. Стоп! Чего я следовало ожидать от топ-тридцати гильдей? Они используют дорогие расходники. Конечно, это не мешало ему быстро превратиться из хищного охотника в гиену, падающую на трупы. Хуракан начал быстро отыскивать тела мертвых игроков. В полководцы расходные материалы можно было оставлять в карманах на теле, и когда игрок погибал, все они оставались на земле. Он даже по истечению 48 часов, когда игрок возрождался, пункты восстановления и другие зелья не возвращались. Только предметы в часах оставались целыми. Обычно для ПКшеров пункты восстановления рассматривались как ненужный мусор. Все сосредотачивались на наручных часах. Хурикан тоже следовал за этой тенденцией. Однако на Чёрном континенте была совсем другая история. Ощущения от этой охоты немного другие. Вместо часов Хуракан в первую очередь забирал пункты восстановления. Заметив их, он улыбнулся усам. Конечно, часы он тоже не забыл. Так-так. Меч в его руках дважды упал на запястье поверженного врага. После чего Хуракан забрал себе часы. Меч поверженного принца Неверьятин рубит по костям как секира. Меч поверженного принца шедевр, созданный кузнецом Ольфом. Он был доррован героем, одалённым морального принца, его целью защита мира. Если бы Олфа увидел, что его творения используют в качестве ножа мясника, Хураканов живот немедленно прилетел бы его молот кузнеца. Конечно, Олфа здесь не было, так что и беспокоиться об этом тоже не стоило. Хорошо. Поглядев на свой магический мешочек, Хураканов улыбнул усы. Он был как хомяк с набитыми щёчками. Это была одна из самых счастливых улыбок с его прихода на чёрный континент. Однако это не продлилось слишком долго. Когда игроков не стало, на смену им пришли монстры. В этом охотничьем угодии роль хищника и добычи быстро переходила из рук в руки. Однако Хуркан не планировал сбегать от этих монстров, поэтому Агро окружающих монстров естественно переключился на единственного оставшегося в живых игрока. Увидев, как монстры бегут к нему без оглядки, Хуркан улыбнул уса. Это действительно дерьмовая игра. Глаза Ан Джиуна были открыты. Он лежал на своём потёртом матрасе и продолжал глядеть в свой серый потолок. "Фу, я хочу переехать в другое место". Совсем недавно такая фраза ни за что бы не вышла из его уст. Встав с матраса, Ан Джиун надел на себя свои дешёвые очки и рефлекторно включил планшетный ПК, который лежал рядом с очками. Однако было у него такое чувство, словно планшет работал несколько вяло. Он мог бы ошибаться, однако его выражение стало угрюмым. В конце концов он устал и вздохнул. Не могу поверить, что дошел до этого. Деньги, этого богатства, к которому он так стремился, теперь было у него с избытком. Денег было так много, что он мог бы в них купаться. Однако у него не было свободного времени, чтобы их тратить. Его жизнь шла по расписанию. Он всё своё время проводил в игре. У него не было времени, чтобы выбраться на прогулку или в ресторан, да даже заказать себе еду. В последние дни он очень немного нервничал, потому что у него был очень плотный график. Своим тяжёлым трудом он построил себе отличную башню. Однако он боялся, что малейшая ошибка сделает из неё башню Пизанскую. Он должен был придерживаться графика. Были это причиной? Андрюня получил новый приток денег от платных видео и других инвестиций. И всё же, он не ощутил эти деньги как собственные. Возможно, если бы он потратил свои деньги в игре, он почувствовал бы себя по-другому. Однако он не делал этого. Именно поэтому он сознательно перестал заглядывать в те числа, что прежде его так волновали. Но вместо того, чтобы заглядывать в свой банковский счёт, он начал искать статьи, связанные с полководцем. Поисковые слова в основном вертелись вокруг пяти гильдий, включая Большую улыбку и Вэн2. Поисковик выдал много информации. Вэн2, Большая улыбка, Чистильщики Вальгала и Гильдия расцвета. Явно демонстрировали своё желание монополизировать Чёрный континент. Чёрный континент был этапом разрушенного королевства, поэтому этот вопрос стоял у всех поперёк горла. Такие горячие темы всегда создавали споры в онлайне. Найдя схожие статьи, Андрион прицыкнул. Но у них в руках действительно есть несколько хороших карт, чтобы попытаться монополизировать континент. Это может внести определённые коррективы в конечный результат. Больше всего Вардун же Юна горчило от обсуждения последних достижений команды Покером. Они считаются самой сильной командой в гильдии Вэндии. Он прочитал о них пару статей и посмотрел видеозаписи их сражений на Чёрном континенте. Я освободил горькую насмешку. А я думал, что эти ублюдки планировали побить все рейдовые рекорды, пока штормовые охотники не поймали огненслизиста-дракона. Покер продолжал бить все рекорды. Они сосредоточили на этом свой основной контент. Однако сейчас они внезапно перешли на черный континент. По правде говоря, Анджиун все еще не воспринимал их всерьез. Это довольно впечатляюще. Топ тридцать гильдий смогли переместить огромные суммы денег через каналы прямого вещания. Это были не их деньги, их покровителей и инвесторов. В их предприятия было вложено множество чужих денег, и так как деньги им не принадлежали, им они не могли свободно менять свое направление. Однако ВНДВ им делало такие резвые обороты слишком легко, и по этому поводу стоило бы побеспокоиться. В конце концов, ВНДВ было на противоположной стороне от Анджиуна. Они ему не союзники. Совсем недавно штормовых охотников ничего не было слышно. И тут они вступают на чёрный континент. Они стали внезапной переменной, которая впоследствии может встать у Анжею на пути. Он снял свои очки и закрыл лицо рукой. Было лишь одно решение этой проблемы. Если ему удастся поймать меня за хвост, мне конец. Он должен был вступить в гонку. Он должен изменить правила своей игры. Ведь первому достаётся всё, а остальным ничего. Не имеет значения, сколько конкурентов будет позади него 10 или 1000. Он должен сделать так, чтобы только один смог добраться до конца, и это должен быть он. Встав со своего места, Анжею набрал с лица руку и пошёл к раковине неподалёку. Раковина была изношенная и уже подвергалась коррозии. Однако на сливе стояла высококачественная кофеварка. Она испускала изящную атмосферу. Он совсем недавно её приобрёл. Он потратил на неё хорошую сумму денег, и она того стоила. Он поместил свою запатнанную кофейную чашку в машинку и вставил в неё изящно выглядящую упаковку. В отличие от старого кислого кофе, этот имел приятный аромат. Однако он всё равно бросил в него леденцов. Он поднёс кофе в круйке и внул. Мм, превосходно. Чувствую себя словно житель Нью-Йорка. Раз что его приобрёл. Ущелье. Огромная встреча у тёсов, а перед ними густой лес. Из-за верхушек леса торчали каменные глыбы, а среди них руины зданий. Если приглядеться, то можно было заметить, как вход в ущелье блокировала старая крепость. Увидев её, Хуракан вздохнул. Хуракан восстановил дыхание. Позади него в линию стояло 19 скелетов воинов и два скелета рыцаря, каждый в состоянии боевой готовности. На их телах были видны следы сражений. А это означает, что оно было не так давно. Том, что они не ушли им, означает, что впереди их будет ждать еще больше сражений. Именно поэтому Хурракан в этот раз решил взять передышку. Чего и следовало ожидать. Некоторые вещи все-таки изменились. Хурракан начал поднимать воспоминания о первой базе на Черном континенте. До возвращения в прошлое первая опорная точка располагалась в ущелье рядом с Черным озером. Изменилось не только название. Илмениоу сетап в целом. Он всё надеялся, что её изменения коснутся только названия. Теперь же он избавился от всяких предрассудков. Однако у меня такое чувство, словно я уже где-то это видел. Он смотрел на эту локацию и понимал, что испытывает доживю. Он наклонил голову в замешательстве. Огромное ущелье. Какая локация имела огромное ущелье? Однако ему не дали времени на раздумья. Передышка не продлилась долгая. Хуракан обернулся, чтобы посмотреть себе за спину. Послышался рев мостров, словно предупреждая его обернуться. Они говорили хуракану приготовиться. Я должен приложить усилия, чтобы не оказаться на втором месте. Он должен стать первым, чего бы это ни стоило. Так и не успев отдышаться, хуракан направился к руинам крепости Херда. Вы вошли в руины крепости Херд. Вы получили титул раскопавший крепость Хирт. Вы получили титул исследователя разрушенного королевства. Вы получили титул первого открывателя. Крепость Хирт была в ужасном состоянии, но Хуракану пришлось пройти через страшные трудности, чтобы стать первым. Хуракан наконец улыбнулся, когда получил титулы. Постарался на слово. Он волновался о возможности прихода сюда других игроков до него. На его беспокойство были напрасны. Хуракан немелина проверил плоды своих трудов. Раскопавший крепость Хирд. Эффект титула. Все характеристики +15. Исследователь разрушенного королевства. Эффект титула. Магическая сила +20. Первый открыватель. Эффект титула. Стойкость +40, магическая сила +40. Характеристики титулов были фантастическими. Получив титулы, Хуркан взглянул на свою окно характеристик. Однако на нём он долго не задерживался. Грубо подсчитав характеристики, он приложил к уху деревянную раковину. Это ещё не конец. Он хотел реальных сокровищ. Это не истинные сокровища для первого места. Найдите наш флаг. Наш флаг. Деревянная раковина ещё раз подсказала ему путь. Хуркан повернул голову, чтобы осмотреть окружение. Его взгляд был пронзительнее ястреба. Внезапно его видение расфокусировалось. Он пристально осматривал окружение, однако сейчас был в замешательстве. Я точно уверен, что уже видел это где-то. Да живю. Хурка на явно что-то беспокоила. Я точно уверен, что уже видел все это. Видел в видео записях разрушенном королевстве. Однако все мысли об этом тут же исчезли из его головы. Как только он увидел насыпь из камней, насыпь была размером с сельский дом, а на её вершине стоял флаг. Сам флаг уже давно разложился, поэтому остался только шест. Увидев его, Хурка набрадовался. Его уже ничего не волновало. Встав около каменной могилы, он ещё раз поднёс к уху деревянную раковину. Однако в этот раз она молчала. Это значит, что она уже отслужила своё. Поэтому он выбросил её через плечо. Он достал из ножен меч и начал им копать. Его характеристика силы была так сильно выкручена, что большинство камней им отлетали словно щепки. Тук. Столкнувшись с валуном, он воспользовался палачом, чтобы разломать его. Эта могила предназначалась для кого-то или чего-то, но Хуракану на это было плевать. Он с радостью станет грабителем могил. Хуракан продолжал рыть каменную могилу. И он наконец нашёл чёрный, закопанный в ней ящик. Это чёрная коробка сокровищ. Какая же далась! Превосходный ранг. Хурикан воспользовался мечом, чтобы открыть чёрную коробку сокровищ. Вещи внутри коробки, кажется, полностью избежали воздействия времени. Он увидел 3 неповреждённых свитка. Это была последняя награда первому прибывшему сюда человеку. Хурикан взял один из свитков и развязал красную нить. Желаете выпустить древнюю силу? Услышав системное оповещение, Он немедленно сделал свой выбор. Конечно же, я. И в этот момент спящие души крепости Хирт просыпаются. Прибытие нового системного оповещения заставило его обратить внимание на окружение. Он не особо удивился. Если вы смотрели кино вроде Индианы Джонса, то понимали, что Харрисон Форд всегда сталкивался с неприятностями, когда находился кровищам. Этого следовало ожидать. Это был естественный порядок событий. Хуракан должен был преодолеть это, чтобы превратить крепость Хирд в первый опорный пункт на Чёрном континенте. Он должен был столкнуться с рейдовым боссом, чтобы защитить руины крепости Хирд. Плевать, кто ты есть, нападай. И система вежливо предоставила ему его соперника. Анугас просыпается. Он гигантский пожиратель душ крепости Хирд. Задание: Возвращение крепости Хирд. Началось. What the fuck? По слухам, повешениям, хуракан ушёл в ступор. Однако от сильных подземных толчков земля начала подниматься. Появился одноглазый четырёхрукий гигант. Блядь! Хуракан наконец понял, что это было за место. Это ущелье Бизолта. В ущелье Бизолта откуда появился Ангус? Он наконец-то понял, откуда было это дежавю. И хахва маска, этот придурок действительно быстрый. Миссия Аполлона была изменена с поисков крепости Хирт до убийства хахва маски. Каждый раз получая отчёт, он качал головой. Эта стадия была переполнена монстрами. Однако хахва маска продолжал демонстрировать удивительную скорость охоты. Его быстрая скорость охоты позволяла ему быстро перемещаться. Если быть честным, то маленький голосок внутри Аполлона говорил ему, что это бесполезно. пытаться угнаса за хахвамаской бесполезно. То, что небольшая часть в его сердце приняла этот факт, заставляло его чувствовать гнев и раздражение. Его внутренности горели. В этот момент он получил новый отчёт. Мы нашли хахвамаску. Охотничий отряд, который следил за хахвамаску, предупредил Аполлона. Хахвамаска только что появился. И Аполлон не удержался от вопросов. Где он? Местоположение? Как вымастка неожиданно изменил свой оригинальный путь. И что? Кажется, он от чего-то убегает. Его преследует монстр? Я не вижу вокруг него монстров. Услышав ответ, Аполлон быстро отдал распоряжения. Сделайте всё, чтобы заблокировать ему путь, даже если придётся пожертвовать своими жизнями. Вы должны помешать ему любой ценой. Да. Положительно ответил почтённый, однако Аполлон его уже не слышал. Так и недослушав ответ, он переключил голосовой чат. Единица Клевер. Клевер. Это улыбка. Мы нашли хах вымаску. Мы выиграем для вас немного времени. Он находится в Это единица Клевер. Мы выдвигаемся к указанному месту положения. Разговор был коротким. Когда он закончился, на лице Аполлона была триумфальная улыбка. Скорее состоятся твои похороны, хах вымаска. Глава 158а. Поймать его или быть пойманным. Часть 1. В лесу даже не было дороги. Он был заполнен красивыми деревьями и каменными хаотически расположенными колоннами размером с дом. Было невероятно видеть, как Хуракан скользил через такие препятствия. Время от времени он уклонялся от стволов деревьев, словно змея, и использовал неожиданно появляющиеся перед ним валуны в качестве площадок, от которых можно было оттолкнуться. Он был условно белка. Дерьмо. Он убегал на потрясающей скорости. Однако никто в этом мире не любил или не хотел сбегать в такой неопределённой ситуации. Он держал меч поверженного принца правой рукой. Таким образом, он оставался готов к битве, которая могла начаться в любой момент. Он спрятал коробку со свитками, в которых находилась древняя сила. В основном, он выглядел как убегающий вор. Конечно, у него не было времени расслабиться. Хурикан бежал с сильным наклоном вперёд. Его выражение лица излучало беспокойство, напряжение и спешку. Внезапно перед ним что-то возникло. Хррр. Внезапно перед ним появилась огромная огненная стена. Хурикан рефлекторно остановился перед огнём. "Я спешу. Какой пёлок сделал это?" Конечно, Хурикан знал, что огненная стена была создана магом. Вот почему он остановился. Она была около 10 м в высоту и 1 м в ширину. Она была слишком большой, чтобы перепрыгнуть через неё. Но благодаря своей экипировке Хуракан знал, что огненная стена не может ему навредить. Если бы он этого захотел, он мог бы просто пройти сквозь неё. Однако это означало, что маг, который использовал магическое заклинание, тоже узнает об этом. В принципе, этот огонь не должен был нанести ущерб Хураканову. Чёрт. Это был отвлекающий манёвр. Если он безрассудно пронесётся через огненную стену, словно акробат, критический удар придёт с другой стороны. Ранний Хуракан уже переживал подобные ситуации, поэтому он хорошо знал такую тактику. Более того, даже если бы по ту сторону огненной стены никого не было, у него всё равно не было другого выбора, кроме как остановиться. Хуракан повернулся, чтобы оглядеться. В отличие от хаотической ситуации перед ним, позади него было очень спокойно и тихо. Единственное, что он мог увидеть это свои собственные следы. Хуракан могу поручиться за это. Если Инуга следует прежнему шаблону действий, то он будет безошибочно следовать за своим противником. Его преследование не может быть поколеблено, только если он не наткнётся на другого противника. Он классифицировался как монстр иллюзионного типа, поэтому не будет странно, если он объявится внезапно. У него был преследователь Но никто не мог увидеть этого преследователя своими глазами. Вот почему Хуракан считал, что нынешняя ситуация для него несколько благоприятна. В настоящее время перед ним находилась угненная стена. И это означало, что по близости находится по крайней мере еще один человек. У него не было причин тратить свою энергию, пытаясь начать разговор. Хуракан бросил коробку, которую он носил рядом с собой. Она содержала древнюю силу. На данный момент в игре это стоило многого. Но он не мог драться, неся её рядом с собой. Он не станет рисковать своей жизнью ради защиты древа несилы. Когда левая рука Хурека на свободилась, он взял горсть пламени из стены перед собой. Огонь обнял его перчатку и хлынул вперёд. В конце концов сформировался гигант, созданный из огня. Огненный голем появился. Когда огненный голем появился, то сразу же поглотил пламя, блокировавшее путь его хозяину. Хуракан посмотрел на дорогу перед собой. Как и ожидалось, там была ловушка, в которую Хуракан должен был угодить. Там стояло два огромных медведя, созданных из огня. Как и огненный голем, они начали бежать на Хуракана. Однако Хуракан не шагнул вперёд. Огненный голем устремился к своим врагам, чтобы защитить своего хозяина. Трис, сформированных огненных существ, нажли сражаться друг с другом. Это была беспорядочная битва между крупными монстрами. И когда началась битва, Хуракан выбрал двух скелетов воинов. Мини-огр скелеты-воины сформировались. Хуракан уже убедился в том, что эти скелеты были гениальными следопытами, поэтому он отдал приказ. После того, как Хуракан щелкнул пальцами, он повернулся, чтобы снова взглянуть себе за спину. Такое чувство, что я сражаюсь с бомбой, привязанной к моей шее. Это была чрезвычайно опасная ситуация. он чувствовал опасность, которую не мог предсказать. Да, у меня всегда так происходило. Когда всё начинает идти своим чередом, ужасный кровавый день поджидает меня за углом. С другой стороны, теперь он по-настоящему чувствовал, что играет полководца. Когда вы столкнулись с как бумажкой, нужно избегать ближнего боя любой ценой. Несмотря на то, что Хуракан был не кармантом, у него был более высокий стат силы, чем у большинства нападающих. Он вложил все свои бонусы от повышения уровня в силу. Ему удалось оснастить себя наилучшим снаряжением в полководце. Помимо всего этого у него было множество титулов, которые еще больше повышали его статистику. Снаряжение Хурака на было очень полезно в ближнем бою. Плачущий меч. В настоящее время не существовало никакого оружия, которое могло бы уничтожить другое оружие, и защитное снаряжение также хорошо, как и плачущий меч. С точки зрения уничтожения предметов, мне будет превеличением сказать, что плачущий меч был лучше, чем меч поверженного принца. Меч лучше, чем меч поверженного принца. Прямо сейчас это было точно самое сильное снаряжение, существовавшее в полководце. Тёмный точечный набор тоже был защитным снаряжением, которое обладало наивысшей защитой. Это привело к тому, что Хуракана был монстром с точки зрения способностей ближнего боя. Так какой же тогда была слабость Хуракана? Это была мощная магия AoE. Конечно, у Хуракана была невероятная защита от магии, и у него было высокое сопротивление элементальной магии. Нелегко наносить критический урон, используя мощную магию AoE. Тем не менее, маг по-прежнему считал слабостью Хуракана. Даже пусть он и имел множество предметов, защищающих от неё. Причина заключалась в том, что это был самый надёжный способ держать существование своих скелетов-приспешников в тайне. Ведь они были величайшей силой Хуракана. Скелеты приспешников Хуракана тоже были оснащены невероятными предметами, но их нельзя было сравнить с предметами Хуракана. Другим решающим фактором стало то, что потребление магической энергии Хуракана увеличится, если будет увеличено количество скелетов-воинов. Таково и было, правда. Магия была ахиллесовой пятой Хуракана. И если кто-то захочет убить Хуракана, ему нужно будет использовать эту слабость. Продолжайте использовать свою магию. Вы должны окружить его. Используйте свою магию, чтобы он не смог использовать своих скелетов. Аполлон решил использовать такую стратегию. Конечно, он не участвовал лично в происходящем. С самого начала Аполлон стоял вдали от поля битвы. Он делал то, что хотел, и постоянно бомбардировал своих подчиненных приказами. Его подчиненные возмущались. Аполлон никогда не участвовал в битвах. Тем не менее, у него была возможность нанести ущерб врагу. Этот сукин сын. Он должен делать всё сам. Считает ли он, что использовать магию так легко? Все думают, что танки единственные, кто должен страдать. Конечно, исполнители приказов Аполлона не чувствовали себя очень хорошо, слыша такие слова. Они шли по полю битвы и преследовали их в Москву. Было трудно использовать магию в таких условиях, но Аполлон продолжил отдавать приказы угрожающим тоном. Это было неописуемо унизительно. Однако их унижение все же подошло к концу. Нас сделали им. Что-то ужасное произошло вскоре после начала битвы. Маска Хахва использовала траектории магических заклинаний, чтобы выследить и убить других магов. Нападающие и танк находились рядом с магом в качестве защиты. По правде говоря, единственное, что они могли сделать, так это заставить сбежать нападающих вместе с магами. В то время как танки будут задерживать Маску Хахва, это был единственный путь. Если бы они это не сделали, им лишь оставалось бы передать печальное сообщение вроде: "Нас сделали". Ещё раз. В конце концов, в группе из пяти человек стало на два maga меньше. Аполлон улыбнулся, когда получил отчёт. Он наконец проглотил наживку. Одним ударом он разрезал и мантию, и тело третьего maga. Нападающий, охранявший maga, нанёс удар мечом. Это был удар сверху вниз. Меч нападающего упал вертикально, как молния. Словно нападающий хотел уничтожить меч Хуракана. Кланг. Конечно, твердая сталь издала сильный звон. Когда два меча ударились друг о друга, возник звон, от которого мурашки идут по коже. Это тублюдак. Конечно, Хуракан сразу понял, что пользователь перед ним был не нормальным. Это не было тем, над чем нужно было долго думать. Это было очевидно. Сколько пользователей могли сражаться на ровной земле с мечом Хуракана? Без использования навыков Хура кан сразу же посмотрела на снаряжение своего оппонента. У него меч героя большого сражения. Это набор золотой многоножки. Меч героя большого сражения был не таким хорошим, как меч поверженного принца, но он был достаточно хорош, чтобы назвать его оружием высшего уровня. Кроме того, набор золотой многоножки был очень известным. Игрок мог получить этот уникальный набор предметов, когда побеждал босса моста 180 уровня. называемый его золотой многоножкой. У него был низкий уровень защиты, но среди предметов 180 уровня он умел максимальный урон. Вот почему он был включён в набор экстремальные атаки. Конечно, он был дорогим. Даже если у кого-то и были необходимые деньги, его было сложно приобрести. Золотая многоножка была обнаружена недавно, и пользователи, которые не интересовались подобным снаряжением, даже не знали о существовании этого меча. И в этот момент Благородство кровавого огра достигло вашего тела. Системное сообщение выдало предупреждение хуракану. Благородство кровавого огра. Это было выражение, которое можно было услышать, когда кто-то подвергался воздействию набора кровавой огра. По сути, это означало, что кто-то, одетый в набор кровавого огра, приближался к хуракану. Более того, хуракан знал лучше, чем кто-либо, сколько стоит набор кровавого огра. Должны ли мы представляться? Лезвия двух мечей были заблокированы, как если бы они поцеловали друг друга. Пользователь вслух задал вопрос. Хуракан проигнорировал вопрос своего оппонента и вместо этого сам дал ответ. Рудбир. Рудбир. Это был напиток, популярный в Северной Америке. Он был похож на колу или сидр. Конечно, никто никогда не забывал о нём, когда слышал это имя. Ты из отряда Клевера. Даже если имя Рудберг и было нелегко запомнить, Хуркан запомнил этого пользователя. Ха-ха, маска помнит мое имя. Это плохо. Люди из отряда Клевера. Конечно, Хуркан не помнил их всех, но он помнил опытных пользователей. Рудберг был достаточно опытен, чтобы иметь возможность занимать важное положение в отряде Клевера. Бой с этим парнем не шутка. Его основная роль была похожа на роль Хуракана. Он был штурмовым капитаном. Рудбер приближался к монстрам, чтобы наносить им урон и сокрушать броню. Он был атакующим. По мнению Хуракана, было удивительно, что такой опытный пользователь сумел остаться анонимным. Пользователь с таким навыком будет хотеть получать возможность сделать себе имя. Он задавался вопросом, почему Рудбер так долго сдерживал это желание. Он лишь приманка. Это было причиной, из-за которой Рудберг стал с ним беседовать. Конечно, это было частью их плана. Хуракан посмотрел по сторонам и увидел, что его окружают люди. Они медленно затягивали сеть. Более того, пользователь, ответив на буркравового огра, тоже появился в его поле зрения. Рудберг словно не заметил, что Хуракан смотрит в сторону, и продолжил говорить: "Конечно, мое настроение улучшится, если я смогу убить кахвамаску." Губы хурракана дернулись. Если бы здесь появился Инугас, в конце концов ситуация была плохой. Даже хурракан не сможет справиться с отрядом Кливера. Даже если он и решит встретиться с ними лицом к лицу, у него появится шанс на победу только тогда, когда он сможет захватить инициативу. Пожалуйста, Инугас Сан, появись! Такая ситуация заставила хурракана пожелать, чтобы появился главный виновник его беспокойства. В этот момент. Э, моя магия. Что происходит? Э, что случилось с моей магической энергией? А, у тебя тоже? Моя магическая энергия также внезапно исчезла. Что это? Это баг? Использовал ли хахумаска какой-то навык? Внезапно по голосовой связи начало распространяться волнение. Перед Рутбером находилась большая рыба под именем Хахумаска. До последнего момента на его лице была уверенная улыбка. Но внезапно она исчезла. Он планировал игнорировать возникший хаос, но возмущение было слишком велико для того, чтобы не обращать на него внимания. Голоса людей были настолько громкими, что отвлекали. Большинство рыбаков, которые пытаются поймать большую рыбу, раздражаются, когда их отвлекают неприятные звуки. Рудберг, все еще стоящий напротив урагана, закричал: «Мы все еще в битве. Сосредоточьтесь на битве!». Он закричал через голосовую связь. Но его крик дошёл до Хуракана. Хуракан улыбнулся после этого крика. Наша магическая энергия исчезла. Кажется, Иддугас открыл глаза. Вероятно, это единственный раз, когда я рад его видеть. Да, вы должны сосредоточиться на битве. Будьте усердны. В этот момент позади Хуракана начало происходить что-то странное. Жух-джух. Внезапно земля разверзлась. Из раскрывшейся земли появился массивный четырёхрукий гигант. Разделившаяся земля превратилась в пропасть, и оттуда полезли гигантские четырёхрукие циклопы. И глазами медленно открывались. Большие голубые глаза сияли ярче, чем драгоценные камни, и они смотрели на людей. Инугас открыл глаза. Он съел магическую энергию каждого существа. Инугас. Появился гигант, который пожирал души. Инунгас. Когда Инунгас открывал глаза, пользователи в пределах 500 метров теряли всю свою магическую энергию. Это была особая способность, средний удар молнии для магов и священников. Тот факт, что атакующим и танкам все еще придется сражаться с Инунгасом, был еще более ужасающим. Магическая энергия для танков и атакующих очень важна. Их навыки нельзя использовать просто так, без платы. Более того, количество и разнообразие навыков используемых в битве было неожиданно большим. Фактически все эти навыки были насильно запечатаны. Аспект игры, который они считали само собой разумеющимся, был украден у них. Это было похоже на сражение в месте, где нельзя дышать воздухом. А значило ли это, что боевые характеристики Инугаса были слабыми, чтобы его итоговая сила для игроков была сбалансирована? Конечно, нет. Здоровье и атака Инугаса не были подавляющими. Но они имели достаточные характеристики, которые были подобающими статусу Инугаса в качестве босса среднего уровня. Более того, у него было четыре руки, поэтому бой с ним для пользователя был очень трудным. А если говорить проще, когда Инугас сможет двумя руками захватить обе руки пользователя, две другие руки смогут что-то сделать с телом пользователя. Пользователь, оказавшийся пойманным, ничего не сможет поделать с этим. Если бы пользователь мог использовать навыки Возможно, он смог бы избежать захвата. Однако навык нельзя было использовать. Вот почему, если у человека не было никаких планов и подготовки к встрече с Инугасом, и если Инугаса внезапно схватил руки пользователя. Дерьмо! Откуда взялся такой монстр? Это будет конец для пользователя. Отряд Кливера загнал их в ловушку. Но теперь они будут убиты Инугасом. Пользователи даже не могли сопротивляться. Они смутно начали осознавать ту опасность, которая казалась. Рутбер наблюдал за зрелищем, поскольку он всё ещё был связан с ураканом. Его голова начала болеть. Хахвамаска убегал от этого монстра? Теперь они могли понять, почему Хахвамаска так быстро убегал. Этот монстр им не издавал ни звука и не оставлял никаких следов. Рутбер тоже сбежал бы от такого монстра. В этот момент Хахвамаска также не совершил никаких неожиданных шагов. Поскольку он оценивал создавшуюся ситуацию. Набор кровавого угро привлёк внимание Инугаса. Спасибо, что отвлекли от меня внимание. Всё сложилось очень удачно. По правде говоря, Хурикан не стал жалеть продиванника своей неподвижностью. Хурикан не хотел двигаться без необходимости, так как он не хотел снова становиться целью Инугаса. Рудбер не мог читать мысли Хурикана, поэтому он задал вопрос. Ты знаешь что-то об этом монстре? Я размышляю об этом. Хуракан дал осторожный ответ. В настоящее время по позвоночнику Хуракана пробежал холодок, и Нугас охотился за ним, поэтому, конечно, ему было не очень комфортно. По правде говоря, для продолжения этого разговора требовались огромные усилия. Инугас выглядел спокойным, но на самом деле он с трудом дышал. Ты привёл к нам монстра. Я привёл его к вам. Я убегал. Именно вы, ребята, следили за мной. Видя до да меня ты когол вас первым. А в итоге кто здесь больше виноват? Ты хочешь поймать его с нами? В этот момент Рубер внезапно предложил заключить союз с Ураканом. Рубер был способен здраво оценить ситуацию. Поймать как в маску было очень важно. Но внезапно появился неизвестный монстр, способный пожрать всю магию. Это выходило за рамки его миссии. Конечно, в действительности он не планировал сражаться с появившимся перед ним монстром. У него был скрытый мотив. По крайней мере, в такой ситуации мы должны избегать борьбы с Хахумаской. Рутбер хотел избежать столкновения с Хахумаской и сыну Гасом одновременно. Это будет худшее развитие событий. А если я не хочу? Конечно, Хуракан знал причину предложения Рутбера. Хуракан подлил масло в огонь, бушующим в сердце Рутбера. Я не знаю, видел ли ты первое видео, которое я загрузил. Его назвали эпизодом Золотой Скелет. Когда все это закончится, ты должен посмотреть запись. У тебя появится новая сцена того, что только что произошло. Оставь мне ответ в разделе комментариев. Для справки, Рутбер видел эпизод Золотого Скелета как в маске. Он использовал Золотой Скелет, чтобы доминировать над пользователями, противостоящими ему. Поэтому видео Рутбер понял. Насколько умным и подлым был Хахвумаска. В Макдавении Ока Рудбер принял решение. Я заберу Хахвумаску с собой. Поскольку он не мог выбрать лучший вариант, он выбрал меньшее зло вместо большего. Рудбер метнулся словно вспышка, решив сорвать Хахвумаску с человека перед собой. Он разрушит Хахвумаску, и они оба умрут от рук Инугаса. Рудбер принял решение и прервал их неподвижность. Он оттолкнул меч хурака, на котором тот заблокировал атаку прочь. Когда у Рудбера появилось мгновение для быстрого взмаха мечом, он немедленно провел атаку. Это было поспешное движение, поэтому естественно в его защите появилась большая дыра. В обмен на пробел в своей защите Рудбер планировал нанести по хуракану мощный удар. Он стремился нанести хуракану урон. Он планировал дать одну кость, чтобы забрать другую. Он планировал перевести все в беспорядочную схватку. Он планировал ранить Хуракана. Ха? Когда Рутбер собирался ударить своим мечом, Хуракан внезапно пропал из его поля зрения. Когда Рутбер поднял меч, Хуракан не показывал каких-либо признаков того, что он собирался защищаться или контратаковать. Когда Рутбер ударил мечом, Хуракан упал назад. Казалось, что он пытался нанести себе вред. Ту-дум. Он упал назад как бревно. Это было тем, что никогда не видели в битве. Рудбер провёл бесчисленные битвы в полководце, но он никогда не видел подобного раньше. Дерьмо. Даже если Рудбер и был квалифицированным пользователем, он не смог отреагировать на то, чего раньше не видел. В конце концов, меч, который содержал полную силу атаки Рудбера, разрезал пустой воздух, после чего ударился о землю. Во время всего этого ураган продолжал откатываться боком. Он выглядел очень искусным в этом манёвре. Казалось, что на нём нет никаких громоздких доспехов. Это не было тем, что он делал лишь один или два раза. После того, как Хуракан спаствовал тело от удара мечом, он быстро встал и тут же крикнул в направлении поля битвы. Спасибо. Поймайте этого ублюдка. Рудбер закричал, глядя на Хуракана. Хо! В этот момент одна из рук Инугаса схватила руку Рудбера. Рудбер повернулся, чтобы посмотреть на Инугаса. Хуракан покачал головой, наблюдая за зрелищем. а затем убрался оттуда. Глава 159. Поймать его или быть пойманным. Часть вторая. Знаешь ли ты стиль сторожа? Пользователь одеты в хахва-маску задал вопрос. Он стоял с мечом, лежавшим на плече. Вместо ответа макро распрямил средние пальцы и послал его. Пользователь одеты в хахва-маску фыркнул из-за действия мага. Макс лежал на земле с насмешливой улыбкой на лице. Хуракан ударил в грудь мага мечом. После того, как был нанесён удар мечом, маг упал назад. Когда спина мага коснулась земли, меч глубоко вонзился в землю. Меч погрузился в грудь мага. Когда маг был пронзён мечом, он никак не отреагировал. Он не был мёртв, но был похож на труп. Принудительный выход из системы. Хуракан с удовольствием наблюдал за окончанием жизни мага, и затем, как тот сопротивлялся наступлению смерти, Хуракан дал ему то, что тот заслуживал. Пф, пф! Он нанес телу достаточного урона, чтобы убить мага. Он не стал надругаться над трупом, лишь из-за гнева. Закончив свою охоту, Хуракан сразу стал гиеной. Он обыскал тело мага и набрал найденные наручные часы. Он положил найденные в черную коробку. который использовал как рюкзак. В коробке уже находилось множество расходных предметов и четверых наручных часов. С этими найденными часами, теперь у меня их пять. Хуракан имел в чёрной коробке пять наручных часов. Вместо того, чтобы перейти к следующей цели, он испустил длинный вздох. Это был первый раз, когда он вздохнул полной грудью в тех порах, как начался беспорядок. Вздох был условно передышка. которая позволила ему отдохнуть от суматохи. После того, как появился Инугас, всё превратилось в совершенно дренную неразбериху. Большая улыбка и отряд Кливера решили разойтись по всем направлениям, чтобы поймать Хуракана. Они поняли, что битва с Инугасом невозможна. Если они столкнутся с Инугасом, их будет ожидать лишь односторонняя резня. Они пришли к такому осознанию после того, как были убиты два бойца. который представляли отряд Кливера, а Рудбер потерял левую руку при побеге. Впоследствии Хуракан немедленно нашёл чёрную коробку, которую ранее оставил, и перевернул всё с ног на голову, став охотником. Хуракан не был достаточно любезен для того, чтобы отпустить противников, которые с ним связались. Это было нечто большее, чем жадность из-за грабежа наручных часов. Они посмели заставить Хуракана испытать страдания от окончания игры. Хуракану пришлось отплатить им таким образом, чтобы они никогда не забыли столкновение с ним. Однако настало время положить конец его поиском возмездия. Если я сделаю сверх этого, и Нугас поймает меня, это будет моим концом. Хуракан проверил состояние своей магии. В настоящее время его магическая энергия восстанавливалась. Это означало, что и Нугас открытым глазом не был рядом. Однако это не означало, что Хуракану будет легко. Всегда была возможность того, что Инугаса следил за ним, закрыв глаз. Если его глаз будет закрыт, его специальная способность не будет активирована. Способность Инугасы появлялась только тогда, когда он собирался появиться перед мишенью, которую выслеживал. В принципе, когда магия исчезнет, будет слишком поздно. Хуракан щёлкнул языком. Вот почему я ненавижу монстров иллюзий. Иллюзионный тип. Это был новый тип монстров, появившийся на Чёрном континенте в эпизоде Разрушенного королевства. Иллюзия, так было сказано. Тело монстра, которое видели остальные, не было его настоящим телом. Если бы кто-то углубился в предысторию, можно было бы обнаружить, что эти монстры были созданы искусственно. В далёком прошлом дракон использовал свою силу, чтобы создать армию как средство для победы над древним царством. Инугас был солдатом в армии дракона. Ледяной рыцарь и огнеслизистый дракон были монстрами похожего типа. Одной из самых лучших характеристик для монстров со способностью иллюзия был тот факт, что они могли игнорировать ограничения на местности. Самый классический случай использования этой характеристики огнеслизистый дракон. Когда огнеслизистый дракон оказывается в невыгодном положении, он отказывается от своей территории. В случае с Ругасом он перемещался в форме который другие не могли видеть и проявлялся лишь тогда, когда битва начиналась. Более того, он был тем, кто мог плавать по земле, словно это было океан. Некоторые монстры даже могли перемещаться между тенями. Это и так очевидно, но даже если у монстров схожие характеристики, их уровень сложности мог зависеть от особых способностей типа иллюзии. Их сложность могла различаться как ночь и день. В принципе, весь прошлое пота охоты на монстров Теперь стал бесполезен. Если немного преувеличить ситуацию, можно сказать, что пользователи столкнулись с ситуацией близкой к тому, с чем они столкнулись в начале игры. Вдобавок ко всему, Инугас был самым сложным монстром с силой иллюзии. Он был боссом. Из всех монстров. Почему появился именно Инугас? Я уверен, что столкновение с ним не предполагает обязательное окончание игры. Фу. Форакан снова вздохнул. Это не был вздох облегчения из-за того, что он смог спастись. А, это сводит меня с ума. Это был вздох из-за ужасной реальности, с которой ему пришлось столкнуться. Какого чёрта всё так испортилось? Синглер получил свежие новости о произошедших событиях. Когда он снова подвёл итог всей ситуации, то стал озадаченным. Неужели нам просто не повезло? Или это была уловка, которая была подготовлена хахвамаской. Хахвамаска был самой большой рыбой среди крупных рыб, и возможность поймать его была прямо перед его носом. Он думал, что уже можно было с уверенностью сказать, что рыба попалась в сети. По сути, крючок уже торчал из рта рыбы. Осталось лишь сделать памятную фотографию. Он получил свежий отчёт, в котором сообщалось, что Рудбер и хахвамаска обменялись ударами. И команда заняла позиции для атаки. Синклир сжал кулаки. Он начал дрелить кору неубитого медведя и уже отмечал свою победу. Он думал, что всё под контролем. Однако все планы оказались разрушены, когда внезапно появился ублюдок под названием Инугас. Я знал, что там много сильных монстров, но Инугас возник рядом с Кураканом. Синклир проводил в полководце больше времени, чем в реальности. Но ему было трудно судить о способностях этого монстра. Инугас мог выслеживать свою добычу, никак не проявляя себя внешне. Когда он появился, то почти полностью уничтожил магию, магическое восстановление болезни ближайших пользователей и эффекты магических предметов восстановления. У него была ужасающая особая способность. Ему очень повезло в том, что погибли лишь семь членов из отряда Клевера и гильдии большая улыбка. Синклир смог организовать свои мысли после того, как увидел особые способности Югаса. Но он не смог придумать план победы над монстром. Так вот что они имели в виду, когда они придумали термин сверхбаланса. Синклир немедленно отправил своему начальству короткий отчёт в отношении особых способностей Югаса. Во время последнего обмена сообщениями ему было приказано не следовать за Югасом. Поправьте, говоря, даже если бы ему приказали сделать это. Стинглер не хотел бы сражаться с этим монстром. Более того, Стинглер не думал, что в полководце есть пользователь, который мог бы убить этого монстра. Даже Хахвамаска убежал от Юнгасса. К сожалению, отряд Кливера оказался замешен в этом беспорядке. В этот момент Стинглер размышлял о том, что он должен изменить. Если быть точнее, приказ, данный ему, изменился. Тем не менее, это может принести мне пользу. Он заметил, что Инугас использовал крепость Хирт в качестве своей базы, но ему нужно будет исследовать её лучше. Это было всего лишь догадкой, но существует высокая вероятность того, что крепость Хирт станет их первой базой на Чёрном континенте, когда Инугас будет убит. В принципе, Чёрный континент по-прежнему остаётся суровым. Он не позволит пользователям легко продвигаться дальше, если Инугас не будет убит. В то же время казалось неизбежным то, что пользователи застопорятся перед Инугасом. Это станет началом тупика. Теми, кто во всей этой суматохе выигрывает больше всего, будут пять гильдий, которые пытались монополизировать Чёрный континент. В настоящее время влияние пяти гильдий на Чёрном континенте было абсолютным. В такой ситуации это место станет для Инугаса птичьей клеткой без выхода. Можно сказать, что другие пользователи на Чёрном континенте стали похожи на крыс в яме. Более того, крыса, которую он больше всего хотел поймать, также пряталась в этой дыре. Мы найдём местоположение гильдии штормовых охотников. В ближайшем будущем Хахвамаска, вероятно, будет действовать в открытом регионе. Я смогу его поймать, если захочу. На этот раз ему не удалось поймать Хахвамаску, но пока Инугас останется жив, он сможет атаковать Хахвамаску столько раз, сколько захочет. Стинглеру придётся поработать. Знаешь ли ты стиль Сторожа? В этот момент на видео появился голос, как в маске. Это был кадр, отправленный павшим пользователем, состоявшим в отряде Клевера. Конечно, это всё были лишь совпадения. Но Стинглер нахмурился, столкнувшись с подобным совпадением. Я убью тебя, несмотря ни на что, хах, в маска. Кофе, приготовленный кофемашиной для капсул. И стачал аромат, но он бросил в него виноградные конфеты. Анджиун поднес кофейную чашку к своему рту и посмотрел на устройство виртуальной реальности — вижар 6S, приобретенное недавно. Оно было великолепно. Этот предмет стоил во много раз дороже, чем размер залога его однокомнатной квартиры. Это привело к тому, что инженеры-установщики, которые пришли настраивать 6S модель вижар, с большим подозрением посмотрели на него. Блять! Даже при том, что он смотрел на Виджар, из его рта вырывалось грубое слово. Возможно, это произошло благодаря роскошному кофе, но когда его рот наполнился запахом кофе, Анджиуна спустил поток ругательных слов. У Анджиуна не было глубокого понимания вкуса в кофе, и у него не было настроения, чтобы обращать внимание на подобные вещи. Как все так запуталось! Анджиуна отхлебнул кофе. Его лицо выражало больше, чем просто гнев. Казалось, он вот-вот заплачет. Причина была в том, поймать его или быть пойманным. Положение, в котором он сейчас оказался, и вызвало причину этих эмоций. Конечно, причиной его забот был Инугас. Его жизнь была спасена благодаря Инугасу. Однако он был не в той ситуации, когда мог уделить внимание этому факту. Инугас появился как босс крепости Хирт. Он не мог превратить крепость Хирд в базу до сих пор, пока не убьёт Инугаса. Ему придётся убить ублюдка, а затем он должен будет пересечь овраг, который находился за крепостью Хирд. Если всё сложится хорошо, он сможет пройти мимо зоны барьера. Инугас был не просто камнем преткновения. Это было препятствие, которое мешало пользователям продвигаться дальше. Если он не сможет справиться с Инугасом, Множество пользователей, на его хвосте догонят его. Ян Джиюн будет пойман. Он должен будет поймать его или поймают его самого. Чёрт возьми. Почему Инугас появился именно в этот момент? Он ещё не должен был появиться. По правде говоря, Ан Джиюн не мог предсказать этого. Согласно тому, что он знал, Инугас появился примерно через 2 месяца после того, как Огнеслизистый дракон был пойман. Когда пользователи столкнулись с Нугасом, они находились примерно на уровне 230. Когда пользователи смогли значительно повысить свои характеристики, используя второе повышение и древнюю силу, они смогли в некоторой степени активизироваться на Чёрном континенте. Но несмотря на всё это, убить Инугаса будет нелегко. А Джиюн ясно помнил, чем всё закончилось. Чистильщиком, Красный боевал и третьим крылом. Трех гильдий должны были объединиться, чтобы справиться с ним. Гильдия чистильщиков имела сильнейшую магическую силу огня. Среди тридцати великих гильдей у красных былов было много танков. Затем еще было третье крыло, которое обладало огромным количеством членов гильдии наравне с гильдией больших улыбок. Объединенные силы этих трех гильдей дважды терпели неудачу, и предыдущий неудачный опыт стал основой того. что они не преуспели в своей третьей попытке. Это ошибка в балансе. Появление Инуга означало то, что игровая система полководца считала это время подходящим для появления такого босса. Но с точки зрения Анжюна, его появление в этот момент не имело смысла. Тогда появление мороза и огня, которые имеют мифический ранг стихии, событие, которое должны были произойти через несколько месяцев в будущем. Почему ты происходит прямо сейчас? Альжин покачал головой из стороны в сторону, и его очки немного покосились. Он поправил их. Тем не менее, Анджюн не мог себе позволить такую роскошь, как волнение и размышления о системе полководца. Основная проблема не изменилась. Если он не сможет поймать Инугаса, то поймают Хуракана. Кто его поймает? Его поймают пять гильдий. который входит в Н2 и гильдию больших улыбок. Хагвамаска уже подтвердил свои намерения своими поступками. Более того, он почувствовал мощь людей, его атаковавших. Отряд Кливера был сильным. Если бы не Нугас, то Анжюн сейчас бы пил алкоголь вместе с кофе. Тем не менее, с Нугасом на свободе, на чёрном континенте, нельзя будет спокойно действовать. Исходное количество людей, собранных пятью гильдиями на чёрном континенте, Было слишком большим. Если кто-то другой поймает Ингасса. Разумеется, он сможет избежать опасности до тех пор, пока кто-то не поймает Ингасса. Это был один из вариантов, который он мог выбрать. Но этот вариант мало привлекательный. Это не выход из ситуации. Если кто-то захочет продвинуться вперёд и поймать Ингасса, ему нужно будет собрать 30 великих гильдий. Тем не менее, из всех 30 великих гильдий Лишь некоторые решили войти на Чёрный континент. Большая часть сил на Чёрном континенте состояла из пяти гильдий, которые были связаны друг с другом. Другие 30 великих гильдий потеряли мотивацию к переходу, когда увидели очередь, в которой им придётся простоять. Никаким другим способом они не смогут пересечь туннель Вудука. У пяти гильдий нет стимула заниматься поимкой нугасов прямо сейчас. Если пять гильдий оставит нугасов в покое, Это будет хорошо. Для начала они должны будут разобраться с хвомаской и гильдией штормовых охотников, которая в конце концов в будущем станет проблемой. Более того, совершить эти два дела легче, чем поймать Инугаса. Затем оставался последний вариант их действий. Если штормовые охотники, гильдия штормовых охотников также имела здесь некоторую силу. У них было достаточно мощь, чтобы совершить набег на Инугаса. И достаточно сил, чтобы иметь шанс на победу. Если это будет та сумасшедшая стерва, она сможет попытаться. Выдавка ко всему, руководителем гильдии была штормовая королева Ширым. Даже Ан Джиюн считал её сумасшедшей стервой. Даже если бы у неё в руке была лишь кость, она всё равно бы стала сражаться. Даже если бы победа казалась невозможной. Тем не менее, Ан Джиюн не считал, что вероятность того, что она отправится в рейды на Инугаса, Была высокой им. Если Анджиу не скажет им, как именно им нужно будет действовать, вероятность их успеха будет очень маленькой им. Блэйз! В этот момент рот Анджиуна снова издал ругательства. Это было не тем ругательством, которое произошло из-за ряда возникших проблем. По правде говоря, это была его попытка сбежать от реальности. У Анджиуна был лишь один вариант действий, который он мог выбрать: поймать его. Или быть пойманным. Ан Джиюн не планировал быть пойманным. Он скорее умрёт от руки Инугаса, чем будет убит Питти Удильземи. Остался лишь один вариант. Эта чёртова игра. Ан Джиюн начал симуляцию рейда на Инугаса внутри своего разума. Глава 160. Поймать его или быть пойманным. Часть вторая. Когда Инугас появился и открыл свой глаз, Хуракан надел деду демо очищение. Однако это не сработало. Хуракан посмотрел на Нугаса прямо в глаз и недовольно покачал головой. Моделирование в голове Хуракана закончилось. Я вполне уверен, что помню, как Красные Былы говорили, что деду демо очищение против Нугаса не сработало. Хуракан начал моделирование снова. Хуракан ещё раз появился перед Нугасом. Открыв свой глаз, он высасыл всю магию вокруг себя. Не работала ни регенерация маны, ни эффект от пилули восстановления. Хуракан стоял перед Инугасом, экипированный в комплект черных капель, и меч стергнутого принца. Это было лучшее экипирование для нападающих во всем полководце. Четыре руки Инугаса полетели в Хуракана словно змеи, пока он продолжал избегать их. Его маневры были очень быстрыми. Он взмахнул мечом поверженного принца. Каждый взмах меча оставлял на Инугасе раны. Его кожа сильно защищена. Было бы лучше использовать меч палача вместо меча поверженного принца. Меч Хуракана мигом сменился с меча поверженного принца на меч палача. Появились дополнительные звуки. Сражение переместилось в ледяные пустоши. Хм. В определённый момент Хуракан нахмудился. Он полностью выкладывался в сражение. Однако его левая рука всё равно была поймана Инугасом. Онна Фуморёсан, наблюдая, как Инугас поднимал его в воздух. Если я продолжу играть в ближнем бою, то рано или поздно всё равно буду пойман. На этом Хуркана остановил своё моделирование боя. Дальше не было смысла. Он ещё раз вспомнил моделирование на первой арене и начал сражение снова. Однако в этот раз он изменил характеристики своей экипировки, а также изменил свой стиль. Вместо постоянного ближнего боя, Он перешел на тактику, ударил и отбежал. Ммм, они были словно рыцари на лошадях, мчавшиеся навстречу друг другу с копьями на перевес. Это было словно соревнование. В какой-то момент они встречались друг с другом взглядами и оставляли по маленькой ране. Сражение продолжалось уже длительное время, и ничего неожиданного еще не произошло. Однако в определённый момент в его сражении заглянули незваные гости. На Инугаса и Хуракана неожиданно упала магическая бомбардировка. Магическое покрывало из заклинаний накрыло их обоих, и он проиграл. В тот же момент рядом с ухом послышался чей-то голос. Хуракан, ты знаком со стилем Стораджа? Дерьмо. Хуракан ещё раз закончил моделирование. Однако в этот раз возобновлять его он не стал. Вместо этого он посмотрел на руины крепости Хирт. Он переместил свой взгляд в сторону и посмотрел на густые леса, окружающую крепость. Из леса слышались крики монстров. Звуки, которые он услышал, были от голосками сражения между какими-то игроками и монстром. Он нахмурился. В конце концов, эти макарошки те еще ублюдки. Макарошки. Конечно, Хоракан не имел в виду спагетти или нечто подобное. Так обозвали альянс пяти гильдий. На данный момент альянс пяти гильдий, пытающийся захватить Черный континент, прозвали пятью звездами. Конечно, прозвище макарошки не несло в себе добрых умысла. Многие игроки были недовольны их деятельностью и потому высмеивали их. Когда кто-то провозгласил их пятью звездами, большая часть игроков мудро обозвала их макарошками. Но это ни в коем случае не означало, что над их и навыками тоже можно было насмехаться. Пять звёзд решили сделать Чёрный континент своей локацией. Чтобы воплотить этот план, они продемонстрировали недюжинные навыки планирования и тщательной подготовки. Один из этапов этого плана заключается во взятии контроля над крепостью Хирд. Они исполнав кусили горыча сражения с Инугасом, рейд-боссом крепости Хирд. Они не были идиотами. Поэтому, естественно, обратили на него своё пристальное внимание. Другими словами, если Хуракан начнёт свой рейд против Инугаса, пять звёзд в любой момент могли выдвинуть к нему свои силы. По крайней мере, они были готовы к такому повороту событий. Если он будет иметь место быть. Другой очевидной деталью было то, что помочь Хуракану в его рейде было никому. Блядь, выругался Хуракан. В конце концов у него не оставалось выбора. Он должен был решиться. Этот день всё-таки настал. Конечно, ему приходилось нести свою ответственность за свой выбор. Поэтому он и не удержался от того, чтобы выкинуть пару матерных слов. Что вы думаете? Ну, вы выглядите симпатично. Меня не волнует, выгляжу ли я симпатично. Это ничего не значит. Просто скажи, какое впечатление я испускаю? По правде говоря, люди не смотрят особо глубоко. Вряд ли кто-нибудь задумается над тем, какое впечатление вы производите. Просто симпатично? Минимум. Как насчёт тебя? Ха-ха. Что ты думаешь? В этот момент напротив Хачча кто-то громко выкрикнул: "Королева является лучшей". Хач наморщился. Хаху, казалось, даже и не задумывалась о том, что она делает. От её крика у Хачча чуть не полопались перепонки. Она закричала прямо возле него. Его взгляд был неприветливым. Хадж продолжил хмурился, все еще наблюдая за красавицей перед собой, распустивший свои волосы. Он смотрел на Шерм. Ну, хотя бы не выглядит как новобрачная. Боже! От своих мыслей Хадж чуть не засмеялся вслух, однако тут же осекся, понимая, что данная ситуация не позволяла ему этого сделать. Королева. Говорим. Я вполне согласен с вами. Вполне нормально демонстрировать ему свои благие намерения. Но, пожалуйста, не делайте ничего, что могло бы опорочить репутацию нашей гильдии. Если вы действительно выкинете очередной выкрутас, я серьёзно буду намерен покинуть эту гильдию. Вот они чувство, верно, поддано. Он словно обращался к своему тирану. Все его эмоции были написаны у него на лице. Какой ты шутник? Твой контракт до 2050 года. Закрой ты нахер. Вообще-то до 2051-го. Комментарии Хаху сильно его задел. Условия его контракта были его ахиллесовой пятой. Гледина на них двоих шире спокойно заговорила. "Я хочу, чтобы вы все находились в состоянии готовности". Она была спокойной и прямо. Закончив говорить, она повернулась спиной к своим слушателям. Недалеко от Хачча и Хаху стояли ещё 30 членов термовых охотников. Глядя на спину своего лидера, все они нервничали. Источник их нервозности Я никогда бы не подумал, что хахвымаска первы пойдут к нам на встречу. Хахвымаска внезапно с ними связались. Это был первый раз, когда хахвымаска пошёл с ними на контакт. С его точки зрения это было довольно легко. Штормовые охотники столько раз присылали ему свои любовные письма, что его это уже, казалось, стало раздражать. У него было немало возможностей, чтобы ответить на их предложения, но это было впервые, чтобы он действительно это сделал. Конечно, это вовсе не значило, что он собирался присоединиться к их гильдии. Цель этой встречи состояла в том, чтобы заключить сделку. Хахвамаска не сказал им содержание сделки. Единственное, что было оговорено, это место встречи. Конечно, он сказал, чтобы Шир пришла одна, и Шир с готовностью приняла предложение. У штормовой королевы и Хахвамаски будет разговор один на один. Если что-нибудь пойдет не так, то наши взаимоотношения станут еще запутаннее. Но если всё получится, то возможно всё прояснится. В данный момент Хачивал волновался в двух моментах. Во-первых, он волновался, что Хакумаска может напасть на штормовую королеву. Он мог гарантировать, что Ширым не сможет отолеть его в отражении один на один. Во-вторых, его беспокойством было то, что Ширым был под неким впечатлением от Хакумаски. Он волновался, что она может согласиться на невыгодных для них условиях под влиянием своих эмоций. Она странно слаба перед Кахвмаской. Штормовая королева интересовалась Кахвмаской, и её странная привязанность уже переросла в влечение. Однако её характер не позволял ей отправить ему письмо со своими чувствами. Её индивидуальность заключалась в том, что она уничтожит всё, до чего не сможет дотянуться сама. Поэтому её иррациональная привязанность ей не помощник в этих преговорах. Основная проблема заключалась в локации. Чёрный континент был агрессивной средой, против которой даже тромовый охотникам приходилось нелегко. И в этот момент к ним навстречу пошёл хахвамаска. По крайней мере, он не стал приходить к ним с одним лишь только мирными намерениями. Пожалуйста, пусть это не будет касаться совместного рейда против Инугаса. Мы должны постараться не делать резких движений против незнакомых дяденик. Хач начал молиться. Разговор между этими двумя начался как раз в тот момент, Когда он закончил молиться. Штормовая королева и Хахвымаска. Она была самым квалифицированным игроком в этой игре. Конечно, ценность отдельно взятой штормовой королевы была меньше, чем Хахвымаски. Однако все согласились, что она является вторым самым сильным игроком в полководце. Все считали это закономерным фактом. И разница в поле не имела здесь места. Достижения обоих во многих отношениях были беспрецедентны. каждый из них создал свою абсолютную историю в полководец. Их оценивали как равных, птиц одного полёта. Если штормовая королева и каквамаска не начнут борьбу за превосходство, то это так и останется устоявшимся фактом. Было ещё видео их совместного сражения против аморального принца. В своём первом совместном сражении они достигли идеальной синхронизации. Это было самое кликабельное видео в полководец. И вот они встретились. Это была их первая встреча такого рода. Я хочу поблагодарить тебя за прошлый раз. Штормовая королева была первой заговорившей, и она даже поблагодарила его. Для неё это было впервые во многих отношениях. Однако Хвомаска не выказал никаких эмоций в отношении её жеста. Единственное, что можно было заметить, это его губы за Хвомаской, и они не показывали ни радости, ни горечи. Посмотрев на Хворакана ещё раз, Шир заговорила снова. Если не желаете длинных разговоров, то давайте сразу перейдем к делам. Не будет привлечение сказать, что Ушир был самый вспыльчивый характер во всем полководце. Однако в этот момент она не сердилась, даже наоборот, она старалась избежать недомолвок. Посмотрев на нее, Хуракан наконец заговорил. Я собираюсь совершить рейд на Инугаса. Он начал обсуждение с основной темы встречи. Шир уже ожидала от него этих слов, поэтому ответ не заставил себя долго ждать. Ну и что? Вы собираетесь просить нас о помощи? А ты согласишься помочь мне, если я попрошу? Я должна подумать об этом. Ину Газ. У штормовых охотников было мало информации относительно этого монстра. Пять звезд были более осведомлены о нем, поскольку им уже доводилось сражаться с ним. Ему удалось заполучить ценную информацию. в чём малы жертв. Однако слухами земля полнится. До ушей термовых охотников достигла молва о том, что этот монстр обладал смехотворным навыком, который запрещал ближайшим игрокам пользоваться своими навыками. Именно поэтому Хач обговорил с ней этот момент заранее. Если Лехахвумаска предложит им сразиться против Нугаса, она должна будет отклонить его предложение, несмотря ни на что. Исключением является его присоединение к гильдии. Они охотно помогут Хахвумаске только если он станет частью их самих. Одиночная игра. Однако всего пары слов Хахвамаска сокрушил все её ожидания. Я поймаю Инугаса один. Конечно, Ширу понимала, о какой одиночной игре говорил Хахвамаска. Однако он повторил это снова, к тому же создавалось ощущение, словно эти слова были адресованы не ей, словно он говорил с совершенно другим человеком. Выражение Ширр стало холодным. Тогда что ты хочешь от нас? По правде говоря, Ширр очень хотела этого. Она хотела такого развития событий, когда Хахов маска разделит судьбу со штормовыми охотниками. Эта идея была средней мечтой, однако она все равно не переставала этого желать. Однако ураган растоптал ее ожидания. Всего пары слов. Конечно, ее выражение сразу же стало холодным. Я хочу, чтобы вы заблокировали путь Пятизвёздам, а взнешательство в моё сражение. Почему мы должны это делать? Если я проиграю, то эстафета будет передана вам. Шир удержалась от Джаваб. Вы говорите нам стать подружкой невесты. То же самое было в Рейдине Аргардо. Задача красных боеволов заключалась в том, чтобы создать Хакумаске идеальную арену для сражения. Если он проиграет, У штормовых охотников будет возможность одолеть Инугаса. К тому же после сражения с Кахвмаской Инугас явно будет потрепан. С другой стороны, это было единственное, чего они могли ожидать. Трудно было надеяться на большее. Прежде всего, штормовые охотники понесут значительные потери после сдерживания пяти звезд. Однако Горекан заранее приберу карту, чтобы ее убедить. Я хотел бы, чтобы ты сделал для меня эту услугу. Вместо сказанной недавно благодарности, то есть вместо той благодарности, которую он услышал от нее относительно сражения за моральным принцем, услышав его слова с лица Аширом, исчезли все эмоции. Хорошо, я никогда не оставалась в долгу. Интересно, какое выражение сделал бы Хач, если бы услышал ее слова. К сожалению, Хача не было на этой встрече, и их разговор не передавался по голосовому чату. Я согласна. Шир даласовый ответ. Тогда между нами больше не будет долгов. Да, долгов не будет. Мгновением спустя их диалог на эту тему закончился. Я наконец-то Шир смогла обсудить другую тему. Хахвомаскам, вы должны присоединиться к штормовым охотникам. Мы обещаем вам лучшее обслуживание. Услышав ее слова, Хурекан с трудом посмотрел на нее. Опустилась глухая тишина. В конце концов Хуракан заговорил. "Знами штормовых охотников". Тук-тук. Хуракан постучал пальцами по своей левой груди. "Ни за что на этом месте не будет знами ни штормовых охотников". Его жест подкрепил твёрдость его слов. Услышав ответ, выражение шире стало ещё холоднее. Словно шторм действительно собирался появиться возле своей королевы. Какова причина? Так и не ответив, Хоракан развернулся спиной, после чего тихо проговорил. Он говорил так тихо, что выслушать это мог только он сам. Все достижения, которых я достиг до сих пор, я не могу этого сделать, потому что устрадил бы себе. Глава сто шестьдесят первая. Поймать его или быть пойманным. Часть четвертая. Пришло сообщение. Что вы сказали? В крепости Хирд уже какое-то время проходит сражение. Кажется, кто-то побеспокоил Инугаса. Получив отчет, Синклер же не стал даже спрашивать о личностях или группе побеспокоивших Инугаса. Игроки, пришедшие ради встречи с монстром среди монстров, условно делились на два типа: либо идиоты, не знающие своей меры, либо воины, пытающиеся одолеть этого хищника. Будь они идиотами. Они бы не дожили до нынешнего момента игры. Это значит, что при были войны, а кандидатов было всего двое: Штормовые охотники и Хахва Маска. Он не спросил о личности сражающейся стороны, так как это всё равно не имело значения. Это будет кто-то из них. И он будет доволен при любой ситуации. Так как они вошли в клетку зверя без нашего предупреждения, мы должны предоставить им достойное обслуживание. Он подготовился к такому сценарию. Он поместил в резерве магический отряд, который при удобном случае сбросит на врагов свой магический залп. Одной только командой он мог мобилизовать 500 магов из пяти звёзд. И вместе с группой из 500 магов и группой прикрытия он мог отправиться в крепость Хирд. Потом они остановились бы на расстоянии, до которого способность Инугаса не доходила. Каждому магу требовалось произнести заклинание лишь единожды. Этого вполне хватило бы им, чтобы позаботиться обо всех нарушителях в крепости Хирд. Конечно, они не смогут таким образом поймать Инугаса, но игроков, сражающихся с ним, они безусловно убьют. Стинкли быстро переключился на канал голосового чата. Гильдия помощников. Это вы, мошенники, говорим. Кажется, кто-то пытается совершить рейд на Инугаса. Они действительно решили сделать первый шаг. Сумасшедшие ублюдки. Нет, именно их сумасшествие позволило им добиться того, что они имеют. Будь как вы маска штурмовые охотники нормальные, ситуация не вышла бы из-под контроля. И то верно, будь они нормальные, они бы не осмелились на этот рейд. Хорошо. Мы начинаем подготовку. Наша сторона в процессе. Хорошо. Мы тоже скоро будем. Стимклер немедленно встал со своего места. Шорх. Фурокан был облачен в полотную броню, однако сейчас на нем не было комплекта темных капель. Он был экипирован в кожаную броню, похожую на костюм супергероя из фильма. Кожаная броня хорошо облегала его тело. По мере продвижения экипировка сменила цвет, под стать окружению, подобную хамелеону. Это был комплект лесного охотника. И если он хотел стать самым быстрым в полководце, то ношение этого комплекта было обязательным. Кой что изменилось и в руках Хуракана, раздавался вой палача. Хуракан остановился, когда достиг каменной могилы, которую явно уже кто-то потревожил. Уже прошло какое-то время с момента, когда Хуракан её обчистил, а Длак она всё равно оставалась раскопанной. Эта локация не была перезагружена, а это означает, что это точка событий. Как и ожидалось, это здесь. Поэтому Хуракан подтвердил свои подозрения. Грохот. Совершенно подтверждая его мысли, земля позади хуракана начала с громким треском вздыматься. Всё, как и в прошлый раз. Прямо из-под земли нашли показываться четыре руки гиганта. Инугас. Вырвавшись из-под земли, он открыл свой глаз. Инугас открыл свой глаз. Магическая сила окружающих поглощена. Специальный навык Инугаса был лучшим доказательством его присутствия. Не удивляясь его появлению, Хуракан поднял свой меч. Полач очень приблизился к Инугасу, и Хуракан спокойно заговорил с ним. Хватит жаловаться. Он сказал это мечу, однако эти слова больше предназначались ему самому. Хуракан понимал, что он единственный, кому следовало это сделать. Ан Джиюн, именно ты выбрал этот путь, поэтому никогда не жалуйся на последствия. Перед ним престал тот Кого он до этого не посмел бы побеспокоить. Теперь пути назад не было. Он мог выбрать и более простой путь, сражаясь со штормовыми охотниками, но он сделал свой выбор. В конце концов, данный исход был результатом его собственных действий. Даже если данная ситуация приведет его к плачевным последствиям, он был не в том положении, чтобы жаловаться на это. Правда, это не значит, что Хуракан позволит этому разрушить его жизнь. Зато и в дыхание. Хуракан рванул на встречу Инугасу, а Инугас на встречу к нему. Бум-бум! Шаги Инугаса, эхом отдавались по округе. Фшух-фшух. А шаги Хуракана были словно ветером, тихими и очень быстрыми. Два шума слились во единое. Ша. Инугас попытался рукой схватить Хуракана за голову, однако его рука схватила лишь пустой воздух. Фшух. Хуракан порезал Инугаса в бедро. Чшш. После обмена ударами оба дистанцировались друг от друга на короткое расстояние. Остановившись, Хуракан повернулся. Огромное тело Инугаса остановилось. После чего он повернул свою голову. Хуракан и Инугас встретились друг с другом взглядами. Хуракан посмотрел на рану, оставленную им на бедре Инугаса. Всё, как и предсказывал. Хуракан снова встал в прежнюю стойку. Он готовился зарядить к Инугасу. У него три фазы. Предполагаемое время завершения рейда — сорок четыре минуты тридцать три секунды. Мне предстоит сделать этот выпадо множество раз. Пожалуй, тысяча раз будет достаточно. Закончив со своей подготовкой, Хоракан снова зарядил кану гасу. Он начал сражение, в котором малейшая ошибка приведет его к смерти. Черный континент позволил пользователям наслаждаться обильным урожаем монстров. Число игроков, прошедших в Черный континент, постоянно увеличивалось. Игровая система регулировала возрождение монстров пропорционально количеству превысивших игроков. Однако игроки не убивали возрожденных монстров, поэтому приток монстров резко возрос. Пока это продолжалось, было активировано задание крепости Хирт, и это неизбежно привело и к тому, что на пути их не встречалось немыслимое количество монстров, а время их перерождения значительно уменьшалось. И на этом все не заканчивалось. Пять звезд разместили у крепости Хирд своих караульных. Однако система полководца считала, что они там охотятся, и поэтому действовала соответственно. Они были в шаге от затопления, но поверхностное натяжение воды им не давало ей перелитца, и перевести сюда еще около одной тысячи егорков было не самым мудрым решением. Все кардинально отличалось от большого сражения. В большом сражении монстры находились в режиме осады. Что открывало для остальных их уязвимости. Если бы монстры не имели подобные слабости, то трудность большого сражения возросла бы в геометрической прогрессии. К тому же монстры на Чёрном континенте были на порядок сильнее, нежели в большом сражении. Все монстры были минимум двухсотого уровня, и среди них были новенькие монстры иллюзорного типа. Именно поэтому силы пяти звезд продвигались очень медленно. Они систематически убивали монстров. И только потом продолжали свой путь. Мечники заранее проходили вперед, чтобы выманивать монстров. После чего танки перетягивали на себя их агарм, а мечники в тандеме с магами быстро разбирались с ними. Мы словно идем по минному полю. Бриллиантовый отряд Покера отвечал за бомбардировку крепости Хирт. Лидер их группы отдавал распоряжения. Абсолютно верно. Нет ничего плохого в предосторожности. После его слов члены отряда начали переговариваться по каналу помощников. Наиболее опасная ситуация станет, когда Хакумаска, как и в прошлый раз, сбежит от сражения с нугазом. В этот момент мы должны будем исступить, смотря ни на что. Верно. Всем внимательно следовать указаниям. Любой ценой избегать потерь. Однако в этот раз мы должны его поймать. Мы не можем позволить Хакумаске сбежать и в этот раз. Даже высший эшелон обеспокоен его действиями. Такие мысли опасны. В последнее время я чувствую всё большую мотивацию играть в эту игру. Куда бы я ни шёл, все вокруг усменяют меня в лицо. Мы скоро будем выступать на телепрограмме. Где? BBC. Они общались друг с другом и делились полезными советами. Проносили даже случайно отрывки из жизни. Однако всего одной команды хватило, чтобы прервать все разговоры. Монстры приближаются. Хач наблюдал, как группа игроков с лёгкостью разбирается с дюжиной монстров. Все монстры были минимум 200 уровня. Хач потокал языком, словно играл на инструменте. А в итоге нам досталась самая короткая палочка. Шир приняла предложение Хаваски. Цена их соглашения заключалась в том, что они должны были выступить в качестве преграждающего барьера, защищающего Рейтлах в маске от нападок со стороны Пяти звёзд. С точки зрения Хачча, это была крайне неудачная сделка. Почему она не может проявить ко мне хотя бы толику той симпатии, которую проявляет к Хвмаске? Уверяю, даже самой малости хватило бы, чтобы сократить мой контракт до 2045. -го. В противном случае, почему бы им уже не начать встречаться? Нет. Вы только подумайте, они ведь даже в официальных отношениях не состоят. Так с какого перепугу короткий конец достался именно нам. Однако Хач не смел высказывать свои жалобы Шиверу. Он вообще не планировал заниматься грязной работой, потому что считал это участием неудачников. В конце концов, разве люди на другом конце этого полюса не должны конкурировать нашими различиями? Хач поднял сжатый кулак, и около него образовалось ледяное копье. Хач нацелил своё копье прямо в пущу событий. Балиста. Он был известен как самый меткий маг-полководец. Он закрыл один глаз, словно снайпер. Он прицелился в группу магов, оценив расстояние, Хач задержал дыхание и только бросив копье, выдохнул. Вшух. Ледяное копье пролетело по длинной дуге. По ходу полёта оно разделялось на сотни ледяных осколков. Ледяные осколки были словно стрелы и грудой посыпались на головы неудачливых магов. Буря снежных звёзд. Навык 190 уровня уникального ранга. И на данный момент самое сильное заклинание ледяного типа во всём полководце. Оно вызывало ужас и трепет. Оно безжалостно падало на головы своих врагов. После чего их тела немедленно леднели. Пронаблюдав за творением своих рук, Хач недовольно цыкнул. Если бы только срок моего контракта закончился, я бы мог. Монстры напали на отряд бомбардировки крепости Хирд. На подавление беспорядков выдвинулась команда тузов. В этом отряде было только 10 игроков. Им было трудно справляться с беспрерывно бегущим потоком монстров. Монстры были сильны и проворны. Остальным выступать. Оставьте это бриллиантовому отряду. Отряд бриллианта выполнял наиболее трудные задачи. Их участие было неизбежным. До появления Инугаса самыми сильными монстрами на чёрном континенте были чернокровные тролли. И, конечно, для их убийства потребовалась бы поддержка бриллиантового отряда. Магическая бомбардировка. Отряд магов понёс потери. Дерьмо, как я и подозревал, кто-то натырвляет на нас монстров. Будьте осторожны. Мы не можем Пока они сторожались чернокоровыми троллями, штормовые охотники начали свою охоту. Конечно, без появления специального отряда штормовых охотников не обошлось. Штормовая королева? И кто, как не штормовая королева, наделённая древней силой пламени, должна была его возглавлять. Она столкнулась с блиянтовым отрядом. Покер, с недавних пор ваша известность взлетела до небес. Мне очень хочется узнать, чего стоит ваша репутация? Мы выступаем от гильдии в Ндве. Гильдейская война прямо сейчас? Молчать. Один из членов Бриллиантового отряда попытался образумить ее словами о войне гильдии. Однако его прервал Крикстер, мовой принцесса Хаху. Королевам, позвольте нам сокрушить их. Именно в этот момент началось сражение, которое в будущем перевернет ход истории Полководца. Если рассматривать самых сильных игроков Полководца. то они могли поддерживать пик боевой концентрации приблизительно до 15 минут. По истечению этого срока концентрация неизбежно начинает падать. А вот почему было так важно уметь концентрироваться. Это позволяет игрокам со временем привыкнуть к ее уменьшению. Самый главный вопрос заключается в том, насколько хорошо сможет сражаться игрок, пока это происходит. Подойдя с этой стороны, усилия хуракана были достойны аплодисментов. Он уже тридцать девять минут находился на пике своей боевой концентрации и пока не допустил ни единой плошности. Фу, фу! Он чувствовал, словно его голова собирается взорваться. Его дыхание было сбивчивым, а если бы это был чемпионат мира по UFC в Лас-Вегасе, то зрители бы уже хлопали стоя, даже при условии того, что матч еще не закончился. К сожалению, вокруг курка на не было подбадривающей его аудитории. В его взгляд мог видеть перед собой только четырёхрукого и израненного гиганта. Чего и следовало ожидать от штормовых охотников, в навыках им не уступать. Хуркан был очень удовлетворён результатом. Ни один человек его не побеспокоил. Это означало, что штормовые охотники проделали действительно великолепную работу по задержке нарушителей. Правда, он не испытывал сильной благодарности на их счёт. Вместо этого он был переполнен ненавистью к ним. И за своего положения. Именно его ненависть позволяла ему поддерживать его концентрацию. Ни за что я не уступлю им. Если бы Хуракан погиб от рук Инугаса, то вместо него его прикончили штормовые охотники. Хуракан практически поймал эту рыбку. Он ни за что не позволит ей скользнуть прямо в лапы штормовых охотников. Это недопустимо. Его не забо тило, было ли это эгоистичным, глупо или безрассудно. Хуракан не дошел бы до данного момента игры. Будучи нормальным. Я никогда не сдамся. Его поддерживала не ненависть и отвращение, а от самая возможность уступить штормовым охотникам. Хуракан принял решение. Он не отводил пристального взгляда от покрасневшего глаза Инугаса. Инугас не экономил свой гнев, направленный на Хуракана. Его огромное мускулистое тело было испещрено ранами. Они покрывали все его тело, словно рванная одежда. Раны были очень глубокими, быть они ещё немного глубже, его тело можно было бы поделить по кускам. Этот процесс был похож на образование льда. Капля за каплей его атаки приносили всё больший урон. Он продолжал бежать навстречу монстру в полную силу. Этот акт посчитали бы актом сумасшествия, но только несколько сотен подобных выпадов позволили нанести ему такой подобный урон. Эти глубокие раны показывали количество раз, когда ураган пытался пробить стальную дверь. Не пора ли ему уже измениться? Уже самое время для перехода в третью фазу. У Инугаса было три фазы. Каждая фаза определялась цветом его единственного глаза. В начале он был синим. После получения значительных ран его глаз покраснел. В последней фазе его глаз обесцвечивался и становился подобно алмазу. По мере продвижения фаз показывалось реальное тело Инугаса. Именно по достижению последней фазы можно было нанести ему заключительный удар. Именно поэтому и Нугаса. Нельзя было убить дистанционной магической бомбардировкой. Магическая бомбардировка могла опустить порог его жизни вплоть до второй фазы, однако специальные настройки не позволяли таким образом его убить. Это был очень неприятный момент для игрока вроде Куракана, использующего нетрадиционный подход, который не могла предсказать даже система полководца. Изменение цвета глаз Инугаса было подобно светофору. Инугас принимает форму. Глаз Инугаса сияет. Влияние Инугаса расширилось. Он здесь. Когда светофор сменил цвет, глаз Инугаса засиял, словно давно ожидая этого момента. Хуракан щелкнул пальцами. Спустя секунду на поле сражения выбежали 50 скелетов-воинов, 3 скелета рыцаря. Во главе с Ризарем Смерти. Он стиснул зубы. Я должен поставить на кон все. Это была последняя заготовленная карта Хуракана. Он вызвал армию скелетов еще до начала сражения. Его магическая сила была еще полна. Воспользовавшись дорогостоящими пунктами восстановления, он призвал силу Мороза. Каждого скелета покрывала костяная броня. А на их оружие было помещено по несколько проклятий. Ему потребовалось 30 минут, чтобы всё приготовить. Закончив со своей работой, он переключил скелетов в защитный режим. Всё ради этого момента. Если не смогу его прикончить, то я труп. Появление армий скелетов окутало поле сражения ледяным туманом. Они устремились к Нугасу. Вшух, крак. Воспользовавшись четырьмя руками, Инугас начал блокировать скелетов. Одна рука откидывала скелетов, когда вторая наносила удар. Остальные же две его руки хватали скелетов и сталкивали их друг с другом. Слышились звуки столкновения и скорёженной брони. Кости скелетов рассыпались в считанные секунды. Поле сражения быстро превратилось в хаос. К тому же скелеты не могли восстанавливаться после полученных травм. У Хуракана не было магической силы. Рыцарь смерти обладал навыком бессмертия. Однако без магической силы хуракана он тоже не мог активироваться. Поэтому скелетам-воинам приходилось возвращаться в сражения с травмами. Если отсутствовала одна рука, скелет воинов атаковал другой. Если отсутствовала нога, то скелеты воины ползли. Основное достоинство армий нежити в том, что при наличии маны их практически невозможно убить. Но сейчас всё по-другому. С другой стороны, нынешнее сражение в корне отличалось от всего В чём им доводилось участвовать? Армии скелетов отчаянно рвалась в бой. Убить или быть убитым. Такое зрелище можно увидеть только перед лицом смертельного врага. И самым свирепым в этом сражении был Хуракан. Я должен закончить всё это в течение 5 минут. Он пошёл на всё. Скелеты воина не могли остановиться, поэтому были не сильнее обычных игроков. К тому же он не мог использовать костяные бомбы. А в этот раз не получится повернуть ход сражения бомбами. Его лишили основных сил. Если все ныне присутствующие падут, то хуракан пойдёт вместе с ними. Поэтому он так отчаянно рвался в бой. Его отчаяние придавало ему сил. Он не отступил перед лицом отчаяния, перед лицом грозного противника. Он использовал отчаяние в свою пользу и потому с ярым остервенением рвался на встречу к врагу. Скелеты войны занимали янугаса. Пока в сте 4 руки были заняты сражением со скелетами воинами, Хуркану удалось забраться ему на спину. Словно ориентируясь на действия своего мастера, скелет рыцаря и рыцарь смерти быстро устремились навстречу Кунугасу. Ярче всех в этом сражении сиял рыцарь смерти. Даже при отсутствии магической силы он ни на шаг не отступал перед лицом своего противника. Он был экипирован в комплект чёрных капель и орудовал мечом поверженного принца. Время от времени он действительно заставлял Инугаса отступить на шаг или два. Скелеты рыцаря выступили не менее впечатляюще. Пока рыцарь смерти теснил Инугаса, те окружили его с обеих сторон. Они увеличивали уже оставленные их мастером раны. Все три скелета рыцаря действовали как единый механизм. Скелеты воинов в основном таранили Инугаса своими телами. Их роль заключалась в том, чтобы не дать ключевым фигурам попасться под его руки. Были ещё те, что подползли к нему с ног. Они наносили удар по лодыжкам, что тоже заметно убавляло ему здоровья. В, в определённых моментах скелеты воинов сияли даже ярче рыцарей смерти, просто потому, чтобы росались к противнику, не щадя своих жизней. Однако заключительной частью было то, что от их постоянных нападений на теле Инугаса формировался иней энергия мороза. В дополнение к этому, Все их оружие было проклято. Вялость, коррозия, замедление. Навыки проклятия уракана были очень высокого ранга. Они не продлились бы слишком долго. Да и это не имело значения. Если первое проклятие закончится, на него вешалось второе. Если второе заканчивалось, вешалось третье. Инугас был в проклятиях, как новогодняя ёлка в гирляндах. Инугас освободил длинный рёв. Его голос был переполнен гневом. Именно в этот момент Хуракан продолжал карабкаться по его спине. Его тело было словно утёс. Хуракан использовал открытые раны в качестве уступов, чтобы подняться на его плечо. "Давай уже покончим с этим". Его действия действительно были безрассудными. Если бы хотя бы одна из рук Нугаса дотянулась до него, то он был бы условно труп. Но даже при наличии подобных рисков, он всё равно подбирался к Нугасу всё ближе и ближе. Он словно прилип к нему. Он должен был поставить последнюю точку до того, как пойдёт его последний скелет. Он не мог просто отступить. Он не был настолько самонадеен, чтобы полагать, что его подручные смогли бы закончить это сражение самостоятельно. Хуракан быстро забрался на плечо Инугаса. В этот момент шах. Инугаса, будучи в интенсивном сражении с рыцарем смерти, посмотрел на плечо, куда встал Хуракан. И нугас яростно заревел, и впервые сначала зарожение на лице Хуракана засверкала улыбка. Продолжая хиднo улыбаться, Хуракан нанёс сокрушительный удар по сверкающему словно бриллиант глазу. Дзынь. Яркий звон стал изюминкой завершающей сцены. Именно этой сцены так желал Хуракан.